Михаэль Энде. Транквила неуклюжевна или сказка о черепахе, которая приняла твердое решение. Одним чудесным утром черепаха Транквила неуклюжевна грелась на солнышке возле своей уютной хижины и благодушно жевала лист подорожника. Над ее головой в ветвях древней маслины сидела голубка Зулейка Среброгрудовна и чистила перышки, переливающиеся всеми цветами радуги. Тут прилетел голубь Соломон Среброгрудович, несколько раз поклонился ей и воскликнул. «О, Зулейка, от рада моего сердца, ты уже слышал новость? Великий султан Лев-28 празднует свою свадьбу». Полетим вместе к его пещере, о свет моих очей. «О, господин мой и повелитель!» — проворковала голубка. «Разве нас пригласили на свадьбу?» «Не беспокойся об этом, о звезда моей жизни!» — ответил Соломон Среброгрудович. «Все звери и птицы, большие и маленькие, старые и молодые, толстые и худые, мокрые и сухие, приглашены туда, а стало быть, и мы с тобой». Несомненно, это будет самое пышное торжество, какое когда-либо отмечалось. Однако нам нужно поторопиться, потому что путь к пещере султана не близок, а свадьба уже скоро». Зулейка кивнула в знак согласия, и пара голубков взмыла в небо. Черепаха Транквилла неуклюжевна, которая слышала весь разговор, задумалась так глубоко, что даже позабыла о своем завтраке. «Коли все звери и птицы, большие и маленькие, старые и молодые, толстые и худые, мокрые и сухие приглашены на свадьбу», размышляла Транквилла то и я, пожалуй, туда отправлюсь. Почему бы мне не погулять на самом замечательном празднике, который когда-либо устраивался?» Подумав весь день, а потом и всю ночь, она приняла твердое решение добраться до пещеры Султана. И едва только из-за горизонта показались первые лучи солнца, она тронулась в путь шаг за шагом, медленно, но верно. К вечеру она доползла до куста Терновника. Там, в самой середине роскошной паутины, жила паучиха Фатима Нетеплётовна. «Эй, транквилла неуклюшевна!» — крикнула, завидев ее паучиха. «Куда это ты так спешишь, если не секрет?» «Добрый вечер, Фатима Нетеплётовна!» — ответила черепаха и остановилась, чтобы немного отдышаться. «Знаешь ли ты, что наш великий султан, лев 28, пригласил всех зверей и птиц к себе на свадьбу? Вот туда-то я и направляюсь!» Фатима Нетеплетовна всплеснула длинными передними лапками и так расхохоталась, что ее паутина начала раскачиваться во все стороны. «Ах, транквила, транквила!» – воскликнула она, успокоившись. «Ты медлительнейший из всех медлительных! Как же ты одолеешь такой путь?» «Шаг за шагом, потихонечку, помаленечку», — объяснила черепаха. «А подумала ли ты о том, — продолжала Фатима нетеплётовна, — что свадьбу сыграют уже через две недели?» Транквилла оглядела свои короткие плотные ножки и твердо ответила... «Уж я как-нибудь поспею вовремя!» «Транквилла!» — участливо промолвила паучиха. «Транквилла неуклюжевна! Даже мне эта дорога показалась бы дальней, а ведь у меня не только ноги попроворнее, их у меня вдвое больше, чем у тебя! Будь благоразумна! Оставь эту затею, да возвращайся домой!» «Ничего, к сожалению, не получится», — дружелюбно ответила черепаха. «Я приняла твердое решение». «Кто не слушает доброго совета, тому не поможешь», — бросила раздраженно паучиха и принялась нервно вязать свою сеть. «Что верно, то верно», — согласилась Транквилла. «Стало быть, до свидания, Фатима Нетеплетовна». И с этими словами она, тяжело ступая, двинулась в путь. Паучиха злобно хихикнула и прошипела ей вслед. «Только не беги слишком быстро, а то не равен час, придешь еще слишком рано». Путешествие транквиллы Неуклюжевны меж тем продолжалось. Она ползла по камням и корягам, песками и перелесками ночью и днем. Продвигаясь однажды мимо небольшого пруда, она остановилась, чтобы испить водицы. Неподалеку на плюще сидела улитка Шахерезада Горюновна и внимательно смотрела на черепаху своими выпуклыми глазками. «Добрый день!» — приветливо поздоровалась Транквилла. Понадобилось довольно много времени, пока улитка собралась с мыслями и смогла наконец ответить. «Боже ты мой!» — бесконечно медленно протянула она хнычащим голоском. — Ну и быстро же ты бегаешь, просто голова идет кругом. — Я тороплюсь на свадьбу нашего великого султана Льва двадцать восьмого, — объяснила Транквилла. На сей раз Шехерезаде понадобилось еще больше времени, чтобы привести свои липкие мысли в порядок, после чего она с трудом выдавила из себя: К Какой ужас! Ведь ты шла совсем в другую сторону. Она беспорядочно повела усиками, пытаясь указать верное направление. Туда, не сюда. «Туда я, думаю, сюда, да, здесь не тут, сюда, ко мне потом, на север тут ты там». И она замолчала, безнадежно запутавшись в своем маловразумительном объяснении. «Ничего страшного», — сказала Транквилла. «Теперь я, во всяком случае, знаю, что выбрала неверный путь». Так куда, говоришь, мне надо идти? Улитка пришла в такое замешательство, что, сморщившись, исчезла в своем домике и появилась только спустя добрых полчаса. Транквилла терпеливо ждала, пока Шехерезада опять обретет дар речи. Боже ж ты мой, сокрушалась улитка, вот незадача-то тебе следовало идти. На юг, а не на север Благодарю за подсказку И Транквилла, тяжело ступая, развернулась в обратную сторону Но ведь праздник-то уже послезавтра Плаксиво воскликнула улитка Уж поверь, я буду там вовремя Промолвила Транквилла «Вряд ли», – вздохнула улитка и уныло посмотрела на черепаху. «Вот если ты с самого начала пошла в нужную сторону, тогда, быть может, еще успела, а теперь нет никакой надежды, все впустую». «Какой ужас!» «Ты можешь сесть ко мне на панцирь, если хочешь отправиться вместе со мной», предложила Транквила. Шахиризада обреченно опустила выпуклые глазки. «Зачем? Теперь уже поздно, слишком поздно. Мы ни за что не успеем». «И все же стоит попытаться», сказала Транквила. «Шаг за шагом, потихонечку, помаленечку». «Мне так грустно!» – захныкала улитка. «Останься со мной и утишь меня!» «К сожалению, не могу», – тружелюбно ответила Транквилла. «Ведь я приняла твердое решение». И с этими словами она продолжила путь на сей раз в обратном направлении. Шахерезада Гарюновна еще долго-долго смотрела ей вслед глазами полными слез и беспрестанно шевелила усиками, словно бормоча заклинание. И снова день за днем брела черепаха, теперь уже в другую сторону, по камням и корягам, песками и перелескам, ночью и днем. Наконец повстречался ей ящер Захариас Манернолапкович. Он лежал на теплом камне и дремал. Его богатый, изумрудно-зеленый, чешуйчатый наряд так и переливался на солнце. Когда черепаха приблизилась к нему, ящер открыл один глаз, прищурился и сонно, но деловито, поинтересовался. — Стой! Ты кто такая? Откуда идешь? Куда путь держишь? — Меня зовут Транквилла Неуклюжевна, — ответила черепаха. — Иду я от древней маслины к пещере нашего великого султана. Захарис Манернолапкович широко зевнул. — Эх, так! И зачем же ты туда направляешься? — Я спешу на свадьбу нашего великого султана льва 28 восьмого, поскольку он пригласил на нее всех зверей и птиц, а стало быть, и меня, — пояснила Транквила. Тут Захарий Сманерна лапкович от удивления открыл второй глаз и надменно посмотрел на черепаху. — И как же такой жалкий пылесос, — прогнусавил он спустя некоторое время, — собирается туда добраться? — Шаг за шагом, потихонечку, помаленечку, — привычно повторила Транквила. Захариас Манерно-Лапкович оперся на локти и забарабанил по камню коготками. «Ну и ну! Вот так вот, в развалочку, в перевалочку, ты собиралась попасть на свадьбу, которую должны были отпраздновать неделю назад?» «А, -а, -а ее не отпраздновали неделю назад?» – спросила Транквилла. «Нет!» – лениво протянул Захариас Манерно-Лапкович. «Прекрасно!» — обрадовалась Транквилла. «Значит, я поспею вовремя!» «Сомневаюсь. Как высочайший сановник двора великого султана официально заявляю, торжество откладывается. Лев-28-й неожиданно выступил войной против тигра Сибулона Саблезубовича. Так что ты можешь спокойно возвращаться домой». «К сожалению, не могу», — ответила Транквилла неуклюжевна. «Ведь я твердо решила погулять на свадьбе». И с этими словами, не обращая больше внимания на ящера, черепаха потопала дальше. Захария Смонерна Лапкович, задумавшись, уставился полусонным взглядом в одну точку, бормоча. «Но ведь это спорный вопрос. Безусловно, это спорный вопрос». И опять несколько дней ползла черепаха по камням и корягам, песками и перелесками, ночью и при свете солнца. Птицы сидели на ветках сухого дерева, нахохлившись и погрузившись в мрачные думы. Транквилла неуклюжевно остановилась, чтобы справиться о дороге. «Вообще!» – каркнул один из воронов, прежде чем она успела открыть рот. «Будьте здоровы!» – приветливо крикнула Транквилла. «Я не чихнул!» — пояснил ворон. — Я только представился. Перед вами мудрец Апчхи Халев Хабабук. — Прошу прощения, а меня зовут Транквилла Неуклюжевна, и я всего лишь обыкновенная черепаха. Не могли бы вы, мудрый Хабакук, подсказать мне, как пройти к пещере нашего великого султана Льва 28-го? Я, знаете ли, приглашена к нему на свадьбу. Вороны обменялись многозначительными взглядами и откашлялись. — Конечно, я мог бы подсказать тебе дорогу, — проговорил Хабакук и в раздумье почесал когтем голову. — Однако проку от этого не будет, ибо туда, где находится сейчас наш великий султан, не под силу проникнуть даже нам, мудрецам, а уж тебе... Бедный, невежественный клуши, и подавно не одолеть этот путь. И все же, шаг за шагом, промолвила Транквилла. Вороны опять глубокомысленно переглянулись между собой и откашлялись. О, неразумные создания, с важным видом прокаркал Хабакук. Ты заблуждаешься. То, о чем ты говоришь, относится к делам давно минувших дней а прошлое никто не догонит. «И все же я буду у пещеры вовремя», твердо сказала Транквилла. «Это невозможно», ответил Хабакук за могильным голосом. «Разве ты не видишь, что на нас траурные одежды? Несколько дней назад мы похоронили нашего великого султана Льва 28-го в схватке с тигром Сибулоном Саблезубовичем, Он получил тяжелую рану, от которой скончался. «Ах!» — горестно вздохнула Транквилла неуклюжевно. «Я искренне сожалею». «Поэтому возвращайся домой!» — продолжал Хабакук. «Или оставайся здесь и раздели нашу скорбь». «Не могу!» — дружелюбно ответила Транквилла. «Ведь я приняла решение». И с этими словами... Она снова пустилась в путь Вороны неодобрительно посмотрели ей вслед И, пошушукавшись между собой, прокаркали Что из-за несговорчивая особа? Неужели она хочет попасть на свадьбу того, кто уже умер? Опять несколько дней брела черепаха по камням и корягам Песками и перелесками, ночью и при свете солнца И в конце концов она добралась до леса, посреди которого растелался усеянный цветами луг. И на этом лугу собралось множество зверей и птиц. Больших и маленьких, старых и молодых, толстых и худых, мокрых и сухих. Всех переполняла радость, все будто чего-то ожидали. Ах! «Скажите, пожалуйста», — обратилась Транквилла Неуклюжевна к малюсенькой обезьянке, которая весело скакала вокруг нее и хлопала в ладоши, «Как мне пройти к пещере нашего великого султана?» «Да ты прямо перед ней стоишь», — заметила обезьянка. «Видишь вход на той стороне лужайки?» Тогда осторожно поинтересовалась Транквилла Неуклюжевна. «Это, наверное, и есть свадьба нашего великого султана, льва двадцать восьмого?» Да нет же! воскликнула обезьянка. Ты, видно, прибыла из дальних краев. Сегодня справляет свадьбу наш новый великий султан, Лев 29. -й". Тут из пещеры появился величественный молодой лев с роскошной, сверкающей точно само солнце гривой. А рядом с ним выступала сказочно красивая лица. И все звери дружно закричали, приветствуя их А потом начался пир и гостей угощали всякими лакомствами Песни и пляски продолжались до глубокой ночи Светлячки озаряли лужайку, на все лады заливались соловьи И сверчки им аккомпанировали Одним словом, это был действительно самый замечательный из праздников Которые когда-либо устраивались в лесу И на самом почетном месте среди гостей сидела, транквила, неуклюжевная, несколько правда утомленная, но очень счастливая, и повторяла. Я всегда говорила, что поспею вовремя. Леночкина тайна. Леночка была необыкновенно вежливой маленькой девочкой. До тех пор, пока ее родители проявляли благоразумие и послушно выполняли то, чего она от них требовала. Но именно этого они, к сожалению, почти никогда и не делали. Если маленькая девочка, полное имя которой было Елена, говорила отцу «Дай мне пять марок на большое мороженое», тот отвечал «Не дам, потому что ты уже три штуки слопала, а слишком много мороженого вредно для твоего горла». Или, например, когда Леночка очень вежливо обращалась к матери мама вычисти вычисли-ка мне поскорее туфли». Та возражала «У тебя самой это прекрасно получится, ты ведь уже большая». Или когда девочка говорила «Хорошо бы в этом году отдохнуть на море!» Родители в один голос отвечали «Давай-ка на сей раз поедем в горы!» И Леночке стало ясно, что дальше так продолжаться не может Поэтому она решила однажды разыскать фею Добрую или злую ей было все равно Главное, чтобы та действительно умела колдовать Но где в большом современном городе сходу отыщешь настоящую фею? «Это совсем не так просто!» Маленькая девочка обошла множество улиц, с трудом разбирая, поскольку только училась читать, вывески на различных учреждениях и таблички у входных дверей. Ей попадались и самые обыкновенные, и какие-то странные надписи. Оттиски от Отто, южные фрукты, дантист, юрист, амфора, издательство, гиксли-миксли или что-то в этом роде. Но нигде не было написано «фея». Вместо этого на углу улицы стоял полицейский, оформлявший штраф за парковку автомобиля в неположенном месте. Леночка обратилась к нему. «Позвольте задать вопрос. Где здесь можно найти настоящую фею?» «В кофе?» – рассеянно переспросил полицейский, продолжая писать. «Нет, фею, такую, которая умеет колдовать», – объяснила Леночка. «А, вот она что», – кивнул полицейский. «Значит, фею, погоди-ка минутку». Он закончил писать, сунул квитанцию за дворники на лобовом стекле, извлек из кармана небольшую книжицу и, бормочав полголоса, принялся ее перелистывать. «Ферма, фестиваль, фехтование...» «Ага, есть! Фея, Франциска Фрагицейхен. «Консультации по всем жизненным вопросам! Любой вид ворожбы, порчи и снятие порчи по индивидуальному заказу прием в любое время. Улица Дождевая, 13, Мансарда». «А где же эта самая Дождевая улица?» — поинтересовалась Леночка. «Отсюда прямо, вторая улица налево, затем подарку, следующая улица направо, потом все в обратном порядке и трижды по кругу», — приветливо объяснил полицейский. «Кроме того, тебе, вероятно, не помешало бы прихватить с собой зонтик». «Спасибо», — вежливо поблагодарила его Леночка и пустилась в дорогу. Следуя указаниям полицейского, она быстро нашла нужную улицу, узнать которую было несложно, потому что на ней и в самом деле безостановочно лил дождь. Леночка, у которой не оказалось при себе зонтика, успела изрядно промокнуть, пока, наконец, добралась до дома под номером 13. Следует признать, это был довольно странный дом. В нем была одна только лестница, стоявшая под открытым небом и уходившая ввысь на 6 этажей. Под самой крышей располагалась мансарда, невесть, каким образом крепившаяся к этой лестнице. Леночка поднялась наверх и остановилась перед входной дверью, на которой виднелась латунная табличка со следующей надписью. «Кто искал меня, тот пришел туда, куда нужно. Прошу входить без стука». «Откуда же?» — спросила себя Леночка. «Фея знает, что я разыскиваю ее». «А, впрочем, феи знают все на свете, на то они и феи». И она, не постучавшись, вошла. И чуть было не свалилась в воду, так как прямо у порога раскинулась вдали в вширь огромное небесно-голубого цвета озеро. На горизонте девочка увидела остров. К счастью, совсем рядом у берега покачивалась на волнах лодочка. Леночка забралась в нее, и лодочка отчалила, хотя ни весел, ни грибцов на ней не было. Лодочка плыла все быстрее и быстрее, и встречные волны с пенистыми брызгами разлетались надвое, будто по водной глади скользил катер с мотором. Однако мотора здесь тоже не было. Волосы девочки так и развивались на ветру. Уже через несколько минут волшебная лодочка причалила к острову, и Леночка выпрыгнула на песчаный берег. Тут отмель внезапно превратилась в пол, застеленный ковром. Появились стены, потолок. За круглым столиком о трех ножках сидела женщина с чашечкой кофе в руках. Впрочем, в комнате было довольно темно, поскольку она освещалась лишь несколькими свечами, вставленными в канделябры, и полной луной, которая казалось заглядывала в окно. Часы с кукушкой пробили двенадцать раз. Вот только птица, выскакивавшая из домика, оказалась вовсе не кукушкой, а филином, который вместо куку -ку 12 раз проухал: уху, уху. Присаживайся, дитя, сказала фея, и рассказывай, что тебя привело ко мне. «А почему уже так поздно?» – спросила Леночка. «Наступила полночь», – ответила фея. «А впрочем, здесь всегда полночь. Другого времени просто не существует». И действительно, на циферблате 12 раз повторялась цифра 12. «Это весьма практично», – объяснила фея. «Поскольку по-настоящему колдовать можно лишь в полночь. Ты меня понимаешь». Леночка нерешительно кивнула, поскольку не совсем понимала, что имеет в виду фея. «Итак, что же стряслось?» – осведомилась Франциска Фрагицайхин. Леночка тем временем уселась за столик напротив феи и принялась с любопытством разглядывать ее. Женщина, собственно говоря, выглядела совершенно нормально, как любая другая женщина, которую встречаешь на улице. Тем не менее, в ней было что-то необычное, только Леночка не сразу догадалась, что именно. Но чуть позднее она поняла – на каждой руке у феи было по шесть пальцев. «Не придавай этому значения», — сказала Франциска Фрагицайхин, перехватив Леночкин взгляд. «У нас, у феи, всегда что-нибудь не так, как у обыкновенных людей. Иначе мы не были бы феями, ты меня понимаешь». Леночка снова кивнула и заговорила. «Речь идет о моих родителях», — объяснила она причину своего посещения и глубоко вздохнула. «Прямо не знаю, что с ними делать. Они просто ни в какую не хотят меня слушаться». «Ну надо же!» — сочувственно произнесла фея. «Чем же я могу тебе помочь?» «Потому что они находятся в большинстве!» — продолжала Леночка. «Всегда в вдвоем против меня одной!» «Тут, похоже, ничего не поделать!» — задумчиво пробормотала фея. «А кроме того, они ведь гораздо больше меня!» — добавила Леночка. «С родителями чаще всего так и бывает!» — заверила фея. «Если бы они были меньше меня...» — размышляла вслух Леночка, — то численное превосходство, вероятно, не играло бы уже такой роли. — Без сомнения, — согласилась фея. — Хотя бы в половину меньше, чем сейчас, — предложила Леночка. Франциска Фрагицайхен сложила вместе 12 пальцев и, прикрыв глаза несколько минут, обдумывала сказанное. Леночка терпеливо ждала. — Придумала! — наконец воскликнула фея. «Я дам тебе два кусочка сахара». Они, естественно, заколдованы. Ты тайком положишь их родителям в чашку с чаем или кофе. Это не причинит им никакого вреда. Только проглотив этот сахар, они каждый раз, как тебя не послушают, будут становиться в два раза меньше. Каждый раз в половину меньше прежнего. Ты меня понимаешь? И с этими словами она протянула девочке пару кусочков сахара, которые вынула из особой коробочки. Внешне они выглядели совершенно обычно. «Большое спасибо». Сказала Леночка. Сколько они стоят? Нисколько, ответила фея. Первая консультация всегда проводится бесплатно. Правда, вторая обойдется ужасно дорого. Меня это не пугает, заверила Леночка, потому что вторая консультация мне не понадобится. Стало быть, преогромное вам спасибо. Тогда до свидания, сказала Франциска Фрагицайхин и загадочно улыбнулась. Затем раздался хлопок, как будто из бутылки вынули пробку и Леночка неожиданно очутилась в гостиной у себя дома. Родители были дома и, похоже, даже не заметили, что их дочь какое-то время отсутствовала. Однако Леночка сжимала в руке два кусочка сахара, и они служили подтверждением тому, что все случившееся ей не приснилось. Мама только что внесла в гостиную чайник и вернулась на кухню, чтобы забрать тарелку с печеньем. Отец тем временем надевал в спальне домашнюю куртку. Леночка улучила подходящий момент и положила оба кусочка сахара в чашки родителей. В какой-то миг она почувствовала угрызение совести, но быстренько с ними справилась. «Сами виноваты», — подумала она. «К тому же волшебное средство не причинит им никакого вреда, если они не станут перечить мне. А если все-таки станут, пусть пеняют на себя». Затем все сели пить чай, но Леночка сказала, что ей хочется не чаю, а лимонаду. «Ну хорошо», — согласилась мать, — «возьми себе бутылку из холодильника». Пока все шло гладко. Но потом отец собрался посмотреть по телевизору новости, а Леночка наоборот, мультик по другому каналу. «Мне бы очень хотелось узнать, что произошло в мире», сказал отец и включил новости. Тут же раздалось странное «пххх», как будто из велосипедной шины выпустили воздух, и отец весь как-то сморщился, внезапно став очень маленьким. Когда он вернулся и сел в кресло, то выглядел как лилипуд, Причем одежда не уменьшилась вместе с ним, так что теперь удобная домашняя куртка, брюки, рубашка и галстук висели на нем мешком. До этого рост отца равнялся метру 84 сантиметрам, а сейчас в нем осталось всего половина, то есть 92 сантиметра. Можно вообразить, какое недоумение было написано у него на лице. «Боже мой, курт!» – испуганно воскликнула мама. «Что случилось?» «Понятия не имею», – ответил отец. «Чувствую себя не в своей тарелке». «Ты вдруг стал таким маленьким, Курт?» жалобно сказала мать. «Правда?» — недоверчиво спросил отец. «Что значит «маленьким»?» «Раза в два меньше», — прикинула мать. Отец встал и поспешил в прихожую к зеркалу, чтобы убедиться в этом собственными глазами. Одежда волочилась за ним по полу, но зеркало теперь висело слишком высоко, так что матери пришлось подойти и приподнять отца». «Действительно», — пробормотал он, увидев свое отражение, «но это ужасно не кстати. Мне как раз предложили должность начальника отдела. Что скажут коллеги?» До сих пор Леночка еще сдерживалась, но тут прыснула. Она так и каталась по дивану от хохота. «Абсолютно ничего смешного», — строго произнесла мать, вернувшись в гостиную и усадив отца в кресло. «Дела очень плохи. Не исключено, что это какой-то вирус. Нам нужно срочно позвонить врачу и попросить его прийти». «Нет!» — ответила Леночка, которая от смеха едва могла говорить. «Это не вирус!» «Много ты понимаешь в этом, всезнайка!» — возразила мать и схватилась за телефон. «Не надо!» — крикнула Леночка. «Нет, нет, и еще раз нет! Я не хочу, чтобы приходил врач!» Мне сейчас совершенно безразлично, чего ты хочешь или не хочешь, — сердито отрезала мать. Сейчас речь идет о твоем бедном отце. С этими словами она собралась было поднять трубку, как вдруг раздалось знакомое. Пфф! И мать вслед за отцом уменьшилась настолько, что платье повисло на ней, как на маленькой вешалке. Прежде в ней было росту 1,68 шестьдесят сантиметров, а теперь можно было насчитать лишь 84 четыре сантиметра. «Да что же это за напасть такая?» Вот и все, что она успела еще произнести, прежде чем упасть в обморок. Отец вскочил с кресла и в последний момент успел подхватить ее, иначе она со всего маху рухнула бы на пол и, вероятно, больно ушиблась. «Хильда!» – испуганно крикнул отец и похлопал жену по щекам. «Приди же в себя, мое сокровище!» Мать открыла глаза, они были полны слез. «Ах, дорогой!» – вздохнула она. «Ну скажи на милость, как мне теперь ходить за покупками? Что люди подумают?» «По крайней мере, мы подходим друг другу по росту», сказал отец, пытаясь хоть чем-то ее утешить. «А это уже немало». «Вот только что я буду носить?» сокрушалась мать. «Даже Леночкины вещи мне теперь велики». «Надеюсь, все как-нибудь образуется, дорогая. Я даже уверен, что все очень скоро образуется», заверил ее отец и поцеловал, желая приободрить. «Для начала нам следует проанализировать ситуацию. Наверняка мы что-нибудь придумаем». Мать утерла слезы и с восхищением взглянула на своего маленького мужа, который даже в такую критическую минуту не потерял присутствие духа. «И откуда только эта беда вдруг свалилась на нашу голову, Курт?» «Справедливый вопрос», – задумчиво произнес отец, потирая подбородок. «Это случилось?» – решила признаться Леночка. «Потому что вы меня не послушались». Родители недоумённо уставились на нее. «Что ты сказала, детка?» – спросила мать. Все дело в колдовстве», – объяснила Леночка. «Но если вы будете выполнять все, что я вам скажу, и никогда не станете мне перечить, с вами больше ничего не произойдет. «Что за вздор?» – воскликнул отец. «Этого просто быть не может». «Мы, слава богу, живем в век науки. Итак, Леночка, если это твоих рук дело, сию же минуту верни нам прежний облик». «Вы сами виноваты», — безжалостно отрезала Леночка. «Почему вы никогда не делаете то, что я хочу?» Родители молча посмотрели на нее. «Похоже, — печально промолвил отец, — это и в самом деле натворила она». «Как тебе не стыдно?» — возмутилась мать. «Такое поведение не к лицу благовоспитанной девочки». Леночка снова рассмеялась. «Я непременно должна вас сфотографировать», сказала она, «на память, для семейного альбома». «Об этом и речи быть не может», строго крикнул отец. «Только не моим фотоаппаратом». «Не дело этого, слышишь?» поддержала отца мать. «Ты выставишь нас на посмешище». Снова раздалось странное шипение. «Пух!» И родители опять стали меньше. Рост отца теперь составлял лишь 46 сантиметров, а матери — 42. «Вот, видите?» сказала Леночка. «Получили то, что хотели? Советую вам впредь мне не перечить». Родители буквально потеряли дар речи. Вид у них был довольно обескураженный. Леночка же принесла фотоаппарат и щелкнула их. «А сейчас», — объявила она затем, — «вам придется посмотреть вместе со мной мультик, хотя вы и маловато для этого». Родители терпеливо выдержали новое испытание. Отец, правда, попытался что-то возразить, однако мать ткнула его локтем в бок и выразительно приложила к губам указательный палец. На ужин сегодня были только кексы и молоко, которое Леночка принесла из кухни. Родителям теперь требовалась самая малость, поэтому Леночка сполна могла утолить голод. Остаток вечера прошел более-менее спокойно, поскольку родители беспрекословно подчинялись всему, что приказывала Леночка, даже когда речь зашла о том, чтобы сыграть в лото – Только вот карточки для отца с матерью были, естественно, слишком большими. Наконец Леночка решила, что настало время укладываться спать. «Теперь нам всем пора в постель», — объявила она. «Однако на вашей кровати отныне буду спать я». «А, а где же будем спать мы?» — спросила мать. «Э, «В коляске для кукол», — придумала Леночка. «Да что же это в самом деле-то творится?» — в сердцах воскликнул отец и покраснел, как рак. «Этого никто не может от меня требовать. Я, как-никак, взрослый мужчина и не потерплю такого унижения». «Это уже ни в какие ворота не лезет», — поддержала его мать. «Ты не можешь поступать с нами так, детка. Это переходит всякие границы». Снова послышался знакомый шипящий звук «И отец стал теперь ростом всего лишь 23 сантиметра, а мать — 21!» Леночка принесла из детской плюшевого медвежонка слона, тигра, петрушку, кукол и уложила их в родительской кровати. А затем уложила в игрушечную коляску отца с матерью. «Спокойной ночи!» — сказала она и поплотнее укутала обоих. «А теперь баньки, понятно?» После чего сама отправилась в постель не умываясь и не почистив зубы, поскольку отныне решала эти вопросы самостоятельно. Удобно устроившись среди своих игрушек, она безмятежно заснула. А из коляски для кукол еще долго доносился горячий шепот. Среди ночи Леночка проснулась, потому что за окном разразилась страшная гроза. Сверкали молнии, ужасно гремел гром. Девочка с удовольствием перебралась бы в постель к родителям, чтобы почувствовать себя в безопасности. Однако она и так уже лежала в их кровати. А в кукольную коляску Леночка бы не поместилась при всем своем желании. Кроме того, возле крохотных родителей ей вряд ли стало бы спокойнее. Она почувствовала себя в эту минуту чудовищно одинокой и немного всплакнула в подушку. Но на следующее утро опять засияло солнце, и все горести были напрочь забыты. Первым делом она заглянула в коляску, но родителей там уже не было. Они связали вместе все кукольные простынки, которые оказались у них под рукой, спустились по этой самодельной лестнице на пол и сбежали. Леночка обыскала всю комнату, окликая их. «Эй, папа, мама, куда ж вы запропастились?» Вскоре она уловила едва слышное шушуканье. Раздавалось оно из угла, где стоял диван. Девочка подошла к нему и перебрала все подушки, одну за другой, но под ними никого не обнаружила. Нагнувшись, она заглянула под диван и увидела беглецов, забившихся в самый дальний темный закуток. «А ну-ка, немедленно выбирайтесь оттуда!» строго приказала она родителям, и потом уже приветливее добавила. «Я вам ничего дурного не сделаю!» «Нет!» — Нет, выкрикнули два голоса одновременно. «Мы, мы тебя боимся! И ни за какие коврижки отсюда не выйдем!» Тут снова раздалось, только на этот раз уже гораздо тише, то самое странное пхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх возвещавшая о том, что родители опять уменьшились в половину. Леночка принесла из кухни веник и принялась водить им под диваном, пытаясь выдворить из-под него родителей, что ей в конце концов и удалось. Она увидела, как те со всех ног бросились через всю гостиную и нашли убежище под комодом. Рост отца к этому времени равнялся лишь одиннадцати с а матери 10,5 с В качестве одежды они использовали носовые платки, закутавшись в них словно в тоги. «Ну ладно!» Вдогонку им крикнул Леночка «Как хотите, значит сегодня я завтракаю одна». Она отправилась на кухню, достала мюсли и залила их остатками молока. Потом села за стол, не позабыв, впрочем, поставить на пол маленькое блюдечко, чтобы и родители могли подкрепиться, ведь она была очень заботливой маленькой девочкой. Покончив с завтраком, она оделась и снова, не умываясь, отправилась в школу. Дверь в квартиру она, как всегда, оставила открытой. О том, что произошло дома, Леночка, естественно, ни словом не обмолвилась ни учителям, ни другим детям. Когда в полдень она вернулась из школы, тарелочка на полу в кухне была уже пуста. Родителей нигде не было видно. На обед Леночка решила открыть банку с сардин. Но это оказалось совсем непросто. Острым краем жестяной крышки девочка до крови порезала себе палец. Она сильно испугалась, расплакалась и бросилась искать маму с папой, умоляя их о помощи. Наконец, из-за стеллажа с книгами, нерешительно показалась мать. Через какое-то время за ней вышел отец. Они просто не могли спокойно слышать, как плачет их бедная маленькая девочка. «Ты сделала себе больно?» – участливо спросила мать. Схлипывая, Леночка показала ей пораненный палец. «Быстренько пойди в ванную», – сказал отец, – «и промой ранку проточной водой». «А потом возьми из белого шкафчика аптечку и принеси сюда», – добавила мать. Леночка поспешила выполнить все, что ей велели. Из-за крошечных размеров родителям пришлось напрячь все силы, чтобы отрезать кусочек пластыря и залепить им палец дочери. При этом они чуть было не приклеились к нему сами. «А теперь», — сказал в конец запахавшийся отец, «ты, может быть, будешь так любезно, покончишь с этой бессмыслицей и вернешь нам наш прежний вид. Я не лишен чувства юмора, однако считаю, что шутка слишком затянулась». Ничего не выйдет, вздохнула Леночка. Я бы с радостью это сделала, да не знаю, как. Она поведала родителям о том, как ходила к Франциске Фрагицайхин, как подложила им в чай сахар и что за этим последовало. Хороша, Фея, воскликнула мать. Должна сказать, что это особо мне не нравится. Никогда к ней больше не ходи, слышишь? «Но тогда вам никогда-никогда-никогда не следует возражать мне», объяснила Леночка. «Иначе вы будете становиться все меньше и меньше, пока совсем не исчезнете». «Не беспокойся», заверил ее отец. «Даже если мы всякий раз будем уменьшаться вдвое, то все равно никогда не исчезнем. Это научный факт. Мы, правда, можем стать размером с Атом, но жить будем». «Может, оно и так», вмешалась мать. «Но что тогда будет с Леночкой? Кто о ней позаботится?» «Справедливый вопрос», согласился отец, как обычно, когда не знал ответа. В этот момент в дверь позвонили. «Это наверняка Макс, он пришел поиграть», сказала Леночка. «О боже, только этого еще не хватало», воскликнул отец. «Ни одна душа не должна застать нас в таком виде. Никому не рассказывая о том, что случилось, поняла, детка?» «Ясное дело», ответила Леночка. «Вы пока спрячьтесь. Она пошла в прихожую и открыла дверь. На пороге действительно стоял ее приятель Макс. Он был приблизительно одного возраста с Леночкой и носил во рту специальную пластинку для выравнивания зубов. «Гляди, что мне подарили!» Макс прижимал к груди чудесного черного котенка. «Его зовут Зорра, и мы можем с ним поиграть!» «Это кошка или кот?» – спросила Леночка. «Разумеется, кот!» – ответил Макс. «Иначе вы бы его не звали Зорра!» Они прошли в гостиную. «Ты одна?» – поинтересовался Макс. «Родители дома?» «Да, то, -то есть нет!» Запинаясь, пролепетала Леночка. «Они... они... они ушли в гости к друзьям. здесь повсюду разбросана их одежда. Они очень торопились, когда собирались. Не обращай внимания». Макс опустил Зорро на пол, и котенок принялся с интересом обнюхивать все вокруг. «Ну, что скажешь?» Гордо спросил Макс. «У тебя ведь нет ничего подобного?» «Подумаешь», — сделанным безразличием отозвалась Леночка. «Это замечательный кот», — продолжал Макс. «Ну да», — усомнилась Леночка. А мне он кажется самым, что не наесть обыкновенным. Не, он редкой породы, поэтому-то его и зовут Зорро, объяснил Макс. Да ты только погляди на его усы, вторых таких на всем свете не сыщешь. Леночка не могла больше сносить подобного бахвальства. А у меня есть кое-что получше, заявила она. Вряд ли, я тебе не верю. Макс улегся на пол возле котенка и стал с ним играть. Но ты можешь погладить Зорро, когда я рядом, он тебе ничего не сделает. Кое-что потрясающее! продолжала Леночка, не обращая внимания на слова своего друга. «И что же это такое?» сдался, наконец, Макс. «Не скажу». Леночка вдруг вспомнила о своем обещании молчать. «Ну, тогда, значит, ничего особенного», снисходительно проговорил Макс, повернулся на спину и посадил Зорро себе на живот. «Нет, особенное, особенное», гневно возразила Леночка и топнула ножкой. «Это гораздо лучше, чем обыкновенный котенок». «Тогда скажи». «Не скажу». «Ты все выдумала, потому что у тебя ничего нет». «Нет и есть». «Ну так что же это?» «Карлики», — не удержалась Леночка. Тайна открылась, хотя она в самом деле этого не хотела. Макс с недоумением уставился на нее. «Чепуха», — сказал он, помолчав. «Ничего такого в жизни не бывает». «Нет, бывает», — возразила Леночка. «Ну и какие же они?» — полюбопытствовал Макс. Леночка показала размеры большим и указательным пальцами. Правда живые?» — все еще отказывался верить Макс. «Разумеется!» — кивнула Леночка. Макс огляделся. «И где же они?» «Они спрятались», — объяснила Леночка. «Но еще недавно они были здесь, и мы немного поболтали». Макс ухмыльнулся. «Понимаю. А потом они подарили тебе золотую корону и хрустальные башмачки. Все, естественно, невидимое». В это мгновение Зора неожиданно подпрыгнул и молнией метнулся под диван. Сначала оттуда донеслось шипение, затем послышалось какое-то чик-чик. Котенок испустил жалобное «мяу!» и пулей вылетел назад, отчаянно мотая головой. Усов у него больше не было. Макс взял котенка на руки. «Кто это сделал?» – возмутился он. «Ах, бедный Зора!» «Мои карлики, конечно!» – торжествуя, ответила Леночка. «Теперь ты сам видишь, что с ними шутки плохи!» Макс побледнел, пробормотал что-то об уроках и поспешно ретировался. Когда дверь квартиры захлопнулась за ним, Леночка похвалила родителей. «Ну, вы ему и показали! Воображала! Подумаешь, какой-то усатый котенок!» Родители медленно выбрались из-под дивана. На их лицах еще лежала печать пережитого ужаса. «Как ты только додумалась пустить сюда кошку!» В сердцах воскликнула мать. «Она же нас едва не проглотила!» «Зора никогда бы не сделал этого», — возразила Леночка. «Только потому», — довольно сердито сказал отец, «что я, к счастью, прихватил с собой ножницы из аптечки. У меня было предчувствие, что они нам понадобятся. Без этого оружия мы бы пропали». «Но ведь кошки не едят людей», — резонно заметила Леночка. «Вероятно, она приняла нас за мышей», — предположила мать. Тут Леночка все же чуточку испугалась. «Вы думаете, что Зора мог по ошибке съесть вас?» «По ошибке или нет, значения не имеет», — заметил отец. «Но он точно погубил бы нас, если бы я не защищался». Леночка живо представила себе, что говорили бы ей в школе, если бы разнесся слух, что кошка проглотила ее родителей. Над ней бы стали все смеяться. «А тебя бы после этого», — сказала мать. «Естественно, отправили в сиротский приют. Надеюсь, тебе это ясно?» Леночка заплакала. «Но я не хочу в приют». «Есть только один способ избежать этого», — твердо сказал отец. «Мы с матерью должны стать такими же, как раньше». Однако этого Леночка тоже не хотела. «У меня есть план получше», — заявила она. В гостиной стоял застекленный шкаф, в котором хранились сувениры и статуэтки. Тут был толстый Будда, который качал головой, когда к ней прикасались. Стеклянный шар с видом Венеции, в котором шел снег, если его встряхнуть садовница с корзиной цветов и первый отцовский приз от шахматного клуба «Королевский конь» в форме золотой лошадки. В этот шкаф Леночка и посадила родителей. «Здесь вы будете в безопасности», — сказала она. «Только ведите себя осторожно, чтобы ничего не опрокинуть и не разбить. А если кто придет, притворитесь, что вы фигурки из фарфора». С этими словами она затворила стеклянную дверцу. Родители отчаянно жестикулировали, однако расслышать, что они говорили, было уже нельзя. Леночка же отправилась на кухню и принялась вилкой выковыривать сардины из полуоткрытой банки, потому что проголодалась. Чтобы не скучать, она включила радио. «Привет, Леночка!» – произнес приятный женский голос. «Это Франциска. Помнишь меня? Франциска Фрагицайхин, фея. На тот случай, если ты захочешь меня разыскать, сообщаю. Я переехала и теперь живу в подвале дома номер 7 по Ветровому переулку». И если тебе потребуется вторая консультация, то за нее, как я уже говорила, придется заплатить. И довольно дорого. Но решать нужно поскорее, иначе будет слишком поздно. Передача закончилась, и зазвучала какая-то скучная музыка. Леночка выключила радио и принялась задумчиво ковырять пальчиком в носу. Дело постепенно принимало неприятный для нее оборот. Но одно оставалось бесспорным. Вторая консультация была абсолютно ни к чему. Она никогда бы снова не пошла к фее. В этом вопросе она в виде исключения соглашалась с мамой. А кроме того, Леночка понятия не имела, где искать этот ветровой переулок. На улице меж тем опять сияло солнце. Леночка выбежала из квартиры, захлопнув за собой дверь и поспешила во двор, чтобы поиграть с другими детьми. Вскоре она уже и думать забыла о свалившихся на нее проблемах. Она вспомнила о них только тогда, когда в 7 часов вечера вернулась домой и позвонила в дверь. Открыть ей, конечно же, никто не мог, поскольку родители были заперты в стеклянной тюрьме, а взять с собой ключ Леночка и не подумала, потому что до сих пор в этом не было необходимости. Теперь ее охватил страх. Она уселась на ступеньки лестницы и тихонько заплакала, хотя это вряд ли могло ей чем-то помочь. Леночка представила, как одна одинешенька, никому не нужная, всеми забытая, сидит, она здесь всю ночь напролет, и ей стало очень, очень себя жалко. У нее не было с собой даже носового платка, чтобы высморкаться. к тому же она изрядно проголодалась, а поесть в любом случае было нечего, потому что мама, естественно, приготовить ничего не могла, а запасов дома больше не осталось. Денег же, чтобы купить себе какой-нибудь еды, у Леночки тоже не было, да и магазины уже все закрылись. Так что жизнь в эту минуту рисовалась ей в самых мрачных, можно сказать, беспросветных тонах. А виноваты во всех этих злоключениях целиком и полностью были, конечно, папа с мамой, потому что если бы они всегда делали то, чего требовала от них Леночка, дело никогда бы не зашло так далеко. В этом мгновение через распахнутое окно порывом ветра на лестницу забросило клочок бумаги, который, недолго покружив в воздухе, упал прямо к ногам девочки. Она заметила, что на нем что-то написано, подняла его и по слогам прочитала. «Давай уже закончим это дело. Придумывать тебе не надоело? Зачем своих родителей винить? Я жду тебя. Пора поговорить». «Кто же это написал?» Леночка перевернула листок и на обратной его стороне увидела. «Из этой бумаги давай поскорей. Сначала сложить самолетик сумей. Потом запусти его в небо, и вот ко мне самолетик тебя приведет». Фе-фе-фе. ФФФ, собственно говоря, могло означать только одно – фея Франциска Фрагицайхин. Да и фраза «Зачем своих родителей винить» свидетельствовала о том, что эту весточку послала именно она. Леночка вмиг утешилась. Она перестала всхлипывать, сложила, как умела, самолетик, хвост вышел кривоват, потому что девочка вдруг очень разволновалась и начала спешить, а затем вышла на улицу и запустила его. Ветер подхватил самолетик и погнал его перед собой, то унося высоко в небо, то обрушивая в пике, но самолет снова вставал на крыло и продолжал парить в воздухе, не касаясь земли. Леночка со всех ног кинулась за ним. К счастью, или то было таинственное стечение обстоятельств, бумажный самолетик кружил себе над головами прохожих, выбирая тротуары и пешеходные переходы, иначе, перебегая улицу, маленькая девочка могла бы угодить под машину. А так с ней, слава богу, ничего не случилось. Только пару раз она ступила в лужу, да столкнулась с пешеходами, которые погрозили ей вслед пальцем, да что-то недовольно проворчали. Мало-помалу наступила ночь, а Леночка все еще следовала за своим проводником. Тот сворачивал то направо, то налево, и если девочка не поспевала за ним, поджидал ее, кружа в воздухе до тех пор, пока она снова не настигала его». У Леночки уже колола в боку от усталости. Она пыхтела, как маленький паровоз, но не сдавалась. Улицы становились все темнее и тише. В конце концов, вокруг уже не было ни души. Ветер дул все напористей, Он свистел, фыркал и буквально подталкивал маленькую девочку в спину. Наконец, Леночка чуть было не уткнулась носом в дверь, которая, насколько она могла разглядеть в темноте, вообще никуда не вела. Дверь просто стояла. Сама по себе, и на ней была нарисована жирная семерка. Ниже помещалась табличка с надписью «Добро пожаловать на вторую консультацию». Дверь сама собой распахнулась, и порыв ветра неласково втолкнул Леночку внутрь. Спотыкаясь, она на несколько ступенек спустилась вниз и едва не поскользнулась, шагнув на зеркально гладкий лед. Перед ней снова лежало озеро, уже знакомое ей по первому посещению, но сейчас оно было сковано морозом. Лодочка тоже стояла на прежнем месте, только теперь она прочно вросла в лед. Здесь царила зима, и вокруг, насколько хватало глаз, было белым-бело. На сей раз неблизкий путь до острова Леночке пришлось проделать пешком, и при том с крайней осторожностью, шаг за шагом, ведь было очень скользко, да к тому же она побаивалась, что лед ее не выдержит. Во всяком случае, несколько раз под ногами подозрительно хрустнула и предательски затрещала. Когда же, продрогнув до костей, она, наконец, ступила ногой на остров, то чудесным образом снова очутилась на ковре в комнате феи. Франциска Фаргицехин также сидела за круглым столиком о трех ножках, но теперь в окно, совершенно сбивая Леночку с толку, светило полуденное солнце. Кукушка, выскочившая из стенных часов, сейчас была настоящей кукушкой, которая 12 раз прокричала «Ку-ку». Однако на циферблате по-прежнему 12 раз было написано 12. Вторая консультация, без предисловий начала Франциска Фрагицейхин, всегда проводится в полдень, ровно в двенадцать часов. Таковы правила. Леночка не стала спрашивать, от чего да почему. «Сейчас ты должна решить», — продолжала фея, «что будет дальше со всеми участниками этой истории. Время, когда еще можно повернуть назад, нынче истекает. Ты меня понимаешь?» «Не совсем», — призналась Леночка. «Ты хорошо позабавилась, дитя мое?» — спросила фея. «Ну, неплохо», — помявшись, ответила Леночка. «Во всяком случае, в начале». «Стало быть, если, конечно, ты захочешь», — уточнила фея. «Жизнь и впредь будет подчиняться тем же правилам. Твои родители будут становиться все меньше и меньше, и ты могла бы поселить их, например, в спичечном коробке. Правда, со временем потребуется увеличительное стекло или даже микроскоп, чтобы разглядеть их. Полагаю, это очень смешно, не так ли?» Леночка, пожав плечами, растерянно молчала. «Разумеется», — прибавила фея, — «ты должна принять решение незамедлительно, потому что с известного тебе момента прошло уже слишком много времени, чтобы можно было начать все сначала. Кто зашел слишком далеко, вынужден идти дальше. В жизни часто так бывает, ты меня понимаешь? Но, возможно, ты как раз и хотела бы идти прежней дорогой. Тебе достаточно только сказать об этом, дитя мое». Леночка вопросительно посмотрела на фею, не зная, что выбрать. «О, я не собираюсь решать за тебя, моя милая», заверила ее Франциско Фрагицехин. «Ты должна поступить так, как считаешь нужным. Я лишь хотела честно предупредить тебя о последствиях, понимаешь меня?» «Да», — ответила Леночка и шумно сглотнула. «А другой выход есть?» «Другой», — протянула фея, загадочно взглянув на девочку. «Другой тебе, боюсь, не понравится. Более того...» «Ты можешь сильно расстроиться. Не думаю, что это вообще тебя заинтересует». «И все же, пожалуйста, расскажите», — попросила Леночка. «Итак», — начала фея, — «я могла бы прямо сейчас перевести стрелки часов назад и вернуться к нашей первой встрече, то есть, строго говоря, к той самой минуте, когда ты еще не положила сахар в чашки своих родителей. Для них все выглядело бы так, словно вообще ничего не случилось». Фотографию ты, разумеется, тоже не сделала бы, и об этой истории таким образом даже воспоминания бы не осталось. Только ты одна знала бы, что произошло, или вернее могло произойти, поскольку в этом мгновении для тебя самой все опять стало бы будущим, понимаешь? И ты могла бы принять другое решение и не бросать сахар в чай. «Правда?» – спросила Леночка. «Это возможно?» «Несомненно», – ответила фея. «Но тут есть одна небольшая загвоздка, без которой при всем желании не обойтись в подобного рода историях. Я ведь с самого начала предупреждала тебя, что вторая консультация будет стоить дорого». Франциска Фрагицехин задумчиво барабанила 12 пальцами по столу. «И в чем же заключается загвоздка?» — поинтересовалась Леночка. «В том», — фея многозначительно подняла брови, что тебе самой пришлось бы съесть оба кусочка сахара. Причем немедленно. Это единственный выход из создавшегося положения. А не могла бы я их просто выбросить? Нет, к сожалению, дитя мое. Бесполезно. Они в любом случае попадут к тому, кому были предназначены. Даже если зашвырнуть их за сто тысяч километров в море, они в тот же миг, как от них избавишься, снова окажутся в чашках твоих родителей». «Это ведь необычные кусочки сахара, понимаешь?» «Да, но...» Запинаясь, пролепетала Леночка. «Если я их проглочу, со мной произойдет то же самое, что случилось с папой и мамой. Тогда я сама буду становиться все меньше и меньше». «Безусловно», — ответила фея. «Если только...» «Что, если только...» «Если только...», — повторила Франциска Фрагицехин, «ты не станешь никому прикословить. Тогда с тобой, естественно, ничего не случится». Таковы правила. «Вот как!» Задумчиво протянула Леночка. Она погрузилась в молчание, и фея тоже не проронила больше ни слова. Наконец, Леночка отрицательно покачала головой. «Это мне не подходит. Я просто не справлюсь с собой». «Я уже подумала об этом», сказала фея. «Следовательно, мы оставляем все как есть. Впрочем, меня это не касается. Я не собираюсь тебя уговаривать». Она взглянула на часы. Осталось ровно 10 секунд. Потом уже ничего нельзя будет изменить. Итак, время истекает. В душе у Леночки происходила чудовищная борьба. «Подождите!» — внезапно закричала она. «Прошу вас, прошу вас, переведите часы назад, точно же, немедленно!» Франциска Фрагицайхин вскочила со стула и указательным пальцем принялась крутить стрелку часов в обратную сторону. И это было последнее, что Леночка успела увидеть. Она снова услышала этот странный звук. Как будто из бутылки вынули пробку. И обнаружила себя дома, в гостиной, ровно в ту минуту, когда мама пошла на кухню, чтобы принести печенье, а папа отправился в спальню за домашней курткой. В руке она держала два кусочка сахара, которые доказывали ей, что она не спала. И все произошло на самом деле. Девочка быстро сунула сахар в рот, разжевала и проглотила. «Леночка», — сказала мать, входя в гостиную, «тебе не следует есть столько сахара. Это вредно для твоих зубов». «Да, мама», — ответила Леночка. Отец расположился в своем кресле. «Я с удовольствием посмотрел бы сейчас новости. Никто не возражает?» «Нет, папа», — сказала Леночка. Родители удивленно переглянулись. «Что с тобой, девочка?» — спросил отец. «Ты часом не захворала?» Леночка отрицательно покачала головой. «Иди, выпей с нами чашечку чая», — предложила мать. «Тебе это будет полезно». «Спасибо», — согласилась Леночка. Так отныне и повелось. Жизнь для родителей превратилась в сказку. «Ребенок мало-помалу берется за ум», — говорили они. Однако подлинной причины, произошедшей с дочерью перемены, они так и не узнали. Это осталось Леночкиной тайной навеки. Ну, во всяком случае, надолго. Точнее, до следующей пятницы. В тот день отец, помнится, сказал. «Дочка, так дальше продолжаться не может». «Да, папа», — послушно ответила Леночка. «Что-то с тобой не в порядке», — вступила в разговор мать. «Ты стала как чужая». «Вообще у меня такое чувство, будто нашу Леночку подменили». «Любой нормальный ребенок время от времени вступает в пререкание», — продолжал отец. «У тебя больше нет собственного мнения?» «Нет, папа». «Нас это очень тревожит», — обеспокоенно проговорила мать. «Ты могла бы, по крайней мере, хоть изредка немного нам противоречить, только чтобы мы и порадовались, что у нас растет нормальный ребенок». Тут Леночка растерялась и уже не знала, как ей быть, Скажи она «нет», это было бы возражением, и возмездие за него последовало бы незамедлительно. Но и скажи она «да», пообещай возражать, результат был бы столь же плачевным. Вместо ответа она тихонько заплакала. «Ради всего святого!» – в один голос воскликнули родители. «Неужели все настолько плохо? Если тебя что-нибудь беспокоит, поделись с нами, девочка, ты же можешь обо всем нам рассказать!» И тогда Леночка, всхлипывая, поведала родителям историю о фее и волшебных кусочках сахара «Это ни в какие ворота не лезет!» – всплеснула руками мама, выслушав дочь «Какая коварная особа эта фея!» «Точно!» – поддержал ее отец «Ее деятельность должна быть запрещена законом» «Ах, моя несчастная девочка!» Обняв Леночку, принялась утешать ее мать. «Успокойся, твой умный отец наверняка найдет выход из положения. Не правда ли, Курт, мой дорогой, ты сумеешь распутать этот клубок?» «Само собой», — ответил отец и откашлялся. <кười> <кười> «Дайте только немного подумать». Он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, а жена с дочерью следили за ним взглядом. «Готово», — сказал он после пятого разворота. «В сущности все очень просто». «Сахар для тела – то же самое, что бензин для автомобиля. Поэтому волшебство будет действовать на тебя лишь до тех пор, пока сахар, который дала тебе фея, находится в твоем теле. А организм, как известно, переваривает его довольно быстро. Значит, от этих кусочков сахара остались одни воспоминания». Леночка перестала плакать и высморкалась. «Ты действительно так думаешь?» «Конечно!» – заверил ее отец. «Ну-ка, возрази мне разок. Так, ради эксперимента». «Да, папа» послушно сказала Леночка. «А если не получится?» «Нет», — заявила мать, — «ты должна возразить нам по-настоящему, а не абы как в полсилы». «Ну, тогда вы должны мне что-нибудь строго приказать», тяжело дыша от волнения, выговорила Леночка. Отец выпрямился и сделал строгое лицо. «Ну, хорошо. Я велю тебе немедленно сделать кувырок». «Нет», — тихо проговорила Леночка. «И не хочу». «У меня сейчас совершенно не кувырковое настроение!» Все трое замерли в напряженном ожидании. Однако ничего страшного не случилось. И с облегчением рассмеявшись, все обнялись. Отец оказался прав. Он действительно был умным человеком. Теперь они, собственно говоря, могли бы и забыть эту фантастическую историю. Но кое-какую пользу она все-таки принесла. Отныне... Леночка возражала родителям, и родители возражали Леночке только в случае крайней необходимости, когда в этом действительно была нужда, а не просто так, из прихоти. И поэтому впредь они жили в полном согласии друг с другом, и порой с благодарностью вспоминали фею Франциску Фрагицайхен. Ах да, не забудем напоследок сказать, Леночка кувыркалась потом с большим удовольствием, и по команде, и без нее. Норберт Накендик или сказка о голом носороге. Жил-был носорог по имени Норберт Накендик. Обитал он в бескрайней африканской саване близ Илистого озера и слыл очень недоверчивым. Ну да ведь все носороги известны своей недоверчивостью. Однако у Норберта эта черта характера перевесила все остальные. «Правильно делает тот», — имел он обыкновение повторять, «кто в любом существе видит врага». Тогда тебе во всяком случае не грозят неприятные сюрпризы Единственный, на кого я всегда могу положиться, это я сам Вот моя философия Он гордился тем, что у него была своя собственная философия Ибо даже в этом вопросе не хотел полагаться ни на кого другого Как видим, взгляды на мир у Норберта Накендика были весьма незатейливы и уязвимы Зато тело его было почти неприступным. Броня покрывала его слева и справа, спереди и сзади, и еще по одной костяной пластине располагалась сверху и снизу. Короче говоря, панцирь защищал его почти целиком. А в качестве оружия он использовал не один, как многие его сородичи, а целых два рога. Большой, тот, что рос впереди, и запасной, поменьше. Он располагался чуть сзади, на тот случай, если одного окажется недостаточно. Оба рога были прочные и острые, как турецкая сабля. Правильно делает тот, кто всегда готов к самому худшему повороту событий. Стоило носорогу выйти на тропу, что вела к водопою, как каждый спешил уступить ему дорогу. Звери помельче его просто-напросто боялись, а те, что покрупнее, избегали встречи с ним из соображений здравого смысла. Даже слоны и те предпочитали обходить его стороной, потому что Норберт Накендик легко впадал в ярость и по малейшему поводу затевал ссору. День ото дня он становился все злее, так что от него просто житья никому не стало. В конце концов, звери только с риском для жизни могли приближаться к Элистому озеру, чтобы утолить жажду. Детеныши не осмеливались там играть и купаться, а птицы боялись там петь, потому что из кустов тотчас же выскакивал разъяренный Норберт Накендик и, топая ногами, прогонял всех, крича, как они ему надоели. Дальше так продолжаться не могло. В этом мнении обитатели Саванны были едины, и потому созвали совет, дабы решить, что делать дальше». А чтобы высказаться мог каждый желающий, все звери и птицы дали торжественное обещание вести себя дружелюбно, поскольку отношения между иными обитателями саванны трудно было назвать приятельскими. Таким образом, в условленный вечер они собрались в небольшой долине, лежавшей в нескольких милях от озера, чтобы в спокойной обстановке, без помех со стороны Норберта Накендика, поговорить о наболевшем. Лев Рихард Трахенрау, принявший на себя роль председателя, взошел на каменную глыбу. «Прошу внимания!» Его громовой рык заглушил раздавшиеся со всех сторон мычание, блеяние, писк и кряканье. Тотчас же воцарилась тишина. «Буду краток!» Продолжал лев, ненавидевший длинные речи. «Вы сами знаете, зачем мы здесь собрались. У кого есть предложение?» «У меня!» Прохрюкал бородавочник Бертольд Порстик. «Нам нужно объединиться и всем вместе напасть на Норберта Накендика!» «Мы в два счета из него душу вытрясем, мы его в блин раскатаем, в землю зароем, и спокойствие в саванне восстановится!» «Простите, любезный!» – протрубила пожилая дама-слониха. Доподобный да подобный план свидетельствует о весьма достоит образе мыслей. Все до одного!» Аида Рюсельцарт, так звали почтенную даму, с негодованием обмахивалась огромными веероподобными ушами. «Во имя звериного достоинства я протестую против предложения господина Борстига. а до подлое и предосудительное с точки зрения». «Ого-го!» разозлился бородавочник. «Да ведь это Норберт Накедик, подлый, и с ним следует поступать точно так же!» «Столь диско!» – с достоинством ответила Аида Рюсельцарт. «Бде не хотелось бы опускаться. У вас, господин Борстиг, «Отсутствует понятие об истинных ценностях Цаванды!» «А кроме того, детак -то просто из Дорберта до Кендика, как вы изволили выразиться, душу вытрясти, а уж тем более раскатать его в блид. «Прежде он сам кое-кого из почтенных присутствующих в блид раскатает или продозит своим грозным рогом!» «Ну, конечно!» – прохрюкал Бил Борстик. «Жертвы при этом неизбежны!» «Кто хочет стать жертвой?» – продолжал Аида Рюссельцарт. «Пусть выйдет вперед!» Никто не вышел, даже Бил Борстик. Слониха многозначительно кивнула. «Ду! Вот видите?» «Предложение Билла Борстига отклоняется!» – проревел лев. «Следующий, пожалуйста!» Теперь вперед выступил старый Марабу, лысая голова которого от бесконечных размышлений поросла мхом. Звали его профессор Эвсебиус Шламборер. Марабу Чопорно поклонился всем присутствующим и начал. «Глубоко уважаемые господа, дорогие коллеги!» По моему абсолютно компетентному мнению Данную проблему можно разрешить Только патогенетическим способом М Да Как я продемонстрировал в своем Всемирно известном труде О каталептической фазе девиантных состояний Глубокий вздох пробежал по рядам собравшихся Звери и птицы хорошо знали Что профессор Шламборр Всегда говорил очень длинно и запутанно И виной тому были вовсе не каркающие звуки Которые преобладали в его речи А высоконаучная манера выражаться Итак, резюмируем. Речь в случае с Норбертом Накендиком идет о так называемой симуляции каузального эмфазиса, каковую наверняка можно сублимировать или даже полностью трансформировать с помощью семантической коммуникации. Он поклонился, явно ожидая аплодисментов, однако они не последовали. «Весьма интересно, дорогой профессор», — сказал Рихард Рахенрау и попытался скрыть зевок, небрежно прикрыв пасть лапой. «Весьма интересно, но не могли бы вы простыми словами объяснить нам, непосвященным, как, собственно, следует поступить?» «Да, да, это, знаете ли, затруднительно», – прокудахтал Марабу и смущенно почесал когтем мшистую голову. «Я хотел сказать, что, да, формулируя, так сказать, популярно, да. следовало бы просто по-хорошему поговорить с носорогом, да. ему необходимо объяснить, какими несчастными мы чувствуем себя вследствие сложившейся ситуации». Хе -хе. Вот и попробуйте поговорить с ним по-хорошему! Крикнула Гиена Грей Граузик и расхохоталась. Моя жизнь посвящена теоретическим изысканиям, практическое же осуществление своих идей. М да, я благосклонно уступаю другим. Это предложение тоже было отклонено. Профессор ламборер, обиженно повел крыльями и на тонких ногах гордо прошествовал на свое место. Теперь слово попросил бурундук по имени Геркулес Гупф, стоявший в окружении своего многочисленного семейства. «А что если...» — просветил он. Э, «Что если мы вырыем западню? Тогда носорог упадет в нее и пусть сидит там, пока не почернеет и... или не исправится». «Хм!» — произнес лев. «И где же вы собираетесь эту западню устроить?» Геркулес Гупф с удушевление потер лапки и пропищал. «Ну, естественно, там, где этот субъект каждый день прогуливается. Он ведь раб своих привычек и всегда пользуется одной и той же тропой». «И сколько времени?» – мягко поинтересовался Рихард Рахенрау. «Вам потребуется, чтобы подготовить яму, в которую поместится носорог». Геркулес Губов наскоро прикинул в уме. Не десять или чуть больше?» Гиена Грейграузик снова скептически рассмеялась и воскликнула. «Хе-хе, тем временем, вы полагаете, Норберт будет спокойно стоять рядом и любоваться на вас? Да он нанижет вас на рог или расплющит в лепешку! Уж поверьте, он это умеет! В вашу яму он во всяком случае не угодит! Не настолько он глуп!» Рихард Рахенрау мрачно улыбнулся и развел лапами, а Геркулес Гупов в растерянности вернулся к своему семейству. Затем последовала дюжина других предложений, однако при тщательном рассмотрении всякий раз выяснялось, что ни одно из них нельзя осуществить. В конце концов, среди собравшихся воцарилось беспомощное молчание. Тогда вперед выступила газель Долорес и Мершой, обвела присутствующих печальными глазами и очень тихо сказала. «Стало быть, нам остается только одно – собрать свои пожитки и перебраться в другое место, где Норберт на Кендик не причинит нам вреда». «Бежать!» – зарычал Рихард Рахенрау и кинул на бедную Долорес такой яростный взгляд, что та чуть было не упала в обморок. «Об этом и речи быть не может!» Не успел он договорить, как вдали послышался странный гул, который стремительно приближался. Фырканье, хрюканье, топот и ляск сливались в ужасный грохот, словно начиналось землетрясение, а затем раздался неистовый рык Норберта Накендика. Банда заговорщиков, вот я вам покажу, где раки зимуют Вы меня что, за глупца держите? Думаете, я не заметил, какие интриги вы плетете за моей спиной? Только вот бунт надо было устраивать раньше Сейчас я объясню вам, что значит бросать мне вызов Сейчас я наведу здесь порядок Правда, осуществить эту угрозу Норберт не успел Когда он ворвался в долину, звери уже и след простыл, и лев, и даже слоны предпочли спешно ретироваться, уступив поле боя более сильному противнику. Носорогу пришлось разнести в мелкие щепки несколько пальм, чтобы хоть на чем-то выместить свою ярость. После чего он, крайне недовольный, тяжелой походкой отправился домой, снова и снова оглашая залитую лунным светом степь грозным ревом. Горе каждому, кто сюда когда-нибудь явится. Мое терпение лопнуло. Из каждого, кого я здесь застукаю, я сделаю отбивную. Из каждого зарубите это себе на носу, трусливая шайка заговорщиков. Эти слова произвели на всех, кто их слышал, неизгладимое впечатление. Никто не сомневался, что носорог приведет свои угрозы в исполнение. Его можно было обвинить в чем угодно, только не в том, что слово у него расходится с делом. Многие звери, и в первую очередь те, кто был не способен себя защитить, подумали в этот момент, что газель Долорес была не так уж и не права, и той же ночью вместе с семьями подались в другие края, подальше от Норберта на Киндика. Весть о повальном бегстве быстро распространилась по округе. Этому примеру последовали другие звери, и чем больше было беглецов, тем неувереннее чувствовали себя те немногие, кто пока еще здесь оставался». В конце концов, Рихард Трохенрау признался себе, что в одиночку ему все равно не одолеть свирепого носорога, и однажды ночью с супругой и тремя сыновьями тоже пустился в дальнюю дорогу. И вскоре в саване никого больше не осталось. Кроме Норберта Накендика. И еще кое-кого. Этот кое-кто, правда, привык то и дело перемещаться с места на место. Во-первых, потому что был очень маленький, а во-вторых, потому что занимался довольно деликатным ремеслом, И хотя каждый зверь охотно прибегал к его услугам, даже упоминать о нем вслух считалось неприличным. Это был Карлхен Кламерце, волоклюй, небольшая птица с ярко-красным нахальным носом. Жил он тем, что, разгуливая по спинам и бокам буйволов, слонов и бегемотов, выклевывал вредных насекомых, крепко засевших в складках их толстой кожи. И так Карлхен Кламерце никуда не улетел. Он не боялся Норберта Накендика, поскольку был слишком мал и проворен, чтобы тот мог причинить ему вред. Но волоклюю было досадно, что Норберт разогнал всех его пациентов, и поэтому он придумал, как разделаться с носорогом. Он подлетел к Норберту, уселся на его передний рог, поточил о него свой бесцеремонный клюв и прощебетал. «Ну, каково чувствовать себя победителем?» Норберт зло скосил на него глаза и хрюкнул. «Убирайся вон! Я требую относиться ко мне с почтением! Исчезни и как можно быстрее!» «Не кипятись, остынь!» Миролюбиво про себя дал Карлхен. «Теперь ты стал быть сам себе царь и бог, Норбертошенька! Ты действительно одержал грандиозную победу! Но, может быть, тебе нужно кое-что еще?» «У меня и так же есть!» Проворчал Норберт. «И тем не менее...» «Кое-чего тебе, как всякому победителю и властелину, все-таки не хватает, а именно памятника!» «Чего-чего?» «Знаешь ли ты, что тот, кому не поставлен памятник, не может считаться настоящим победителем и властелином? Поэтому повсюду на белом свете таким выдающимся личностям, как ты, воздвигают памятники, тебе он тоже не помешает!» Норберт тупо уставился в одну точку как всегда, когда напряженно думал. Эта печуга, несомненно, права. Он, Норберт Накендик, настоящий победитель и властелин, но прежде всего выдающаяся личность. И теперь он тоже хочет иметь памятник. «Как же изготовить такую штуку?» Карл Кламерц взъерошил перышки. «Да, в твоем случае это действительно проблема, поскольку в Савальне, к сожалению, уже не осталось никого, кто мог бы воздвигнуть тебе памятник. Придется тебе сооружать его самому». «А как?» – заинтересовался Норберт. «Во-первых, он должен походить на тебя, чтобы все сразу видели, кому этот памятник поставлен. Ты сумеешь вырезать себя из дерева или высечь в камне?» «Нет», Нет – признался Норберт. «Не сумею». «Жаль», – покачал головой Карл. «Тогда тебе придется обойтись без памятника». «Но я хочу памятник!» – зло рыкнул Норберт. «Раскинь-ка хорошенько мозгами!» Карлхен сделал вид, что глубоко задумался, скрестил за спиной крылья и принялся деловито расхаживать взад и вперед по голове носорога. «Пожалуй, существует еще одна возможность!» – наконец проговорил он. «Но, боюсь, это будет для тебя слишком обременительно!» «Для меня!» – нетерпеливо просопил Норберт. «Нет ничего слишком обременительного! Говори!» Ты должен сам стать своим собственным памятником Заявил Карлхен Ага Пробурчал Норберт и опять уставился в одну точку Ему потребовалось довольно много времени, чтобы понять, к чему клонит Карлхен Наконец он пришел в прекрасное расположение духа Итак, так, что мне нужно делать? Ты должен взойти на высокий пьедестал, чтобы тебя отовсюду было хорошо видно И потом замереть, как будто ты вылит из бронзы, понимаешь? «Что тут особенно понимать?» – буркнул Норберт и припустил рысью. Неподалеку в степи лежала огромная каменная глыба. Норберт скорабкался на нее и принял величественную позу. Карлхин издали придирчиво осмотрел его. «Чуть-чуть приподними левую заднюю ногу. Вот так, очень хорошо. Теперь голову чуточку выше. Ты должен гордо и победоносно смотреть вдаль». «Но я близорук», – проворчал Норберт. «Тогда смотри в будущее», – посоветовал Кархен. «Впрочем, это не имеет значения, потому что памятник должен не глядеть, а выглядеть. Вот так, замечательно, ты производишь неизгладимое впечатление. Стоп!» «С этого момента больше не шевелись!» Он подлетел к Норберту и снова уселся на его большой рог. «Теперь у тебя есть все, что должен иметь настоящий властелин. Даже памятник! Да еще какой! Такому можно только позавидовать! Все грядущие поколения будут с восхищением взирать на тебя и благоговейным шепотом повторять твое имя. Норберт Накендик! Разве что тебя или твой памятник свергнут. Впрочем, это одно и то же». Носорог, боясь шевельнуться, озабоченно скосил глаза на Карлхена Кламерца и, не размыкая губ, промычал. «Что ты имеешь в виду?» «Случается, радостно прочирикал Карлхен, что властелина свергают, например, во время революции. А когда властелин свергнут, тогда, естественно, сносят и его памятник. Потому что если кто-нибудь покусится на памятник властелина, который еще не свергнут, то его, разумеется, немедленно посадят в тюрьму или казнят. Разве что он успеет убежать». «Минуточку!» – остановил его Норберт. «Объясни!» «Ах, не беспокойся об этом, толстячок! Кому нынче свергать тебя? Или твой памятник, что, как я уже говорил, одно и то же? Разве что ты сам себя свергнешь!» «Каким образом?» – растерялся Норберт. «Что значит «сам себя свергнешь?» «Если ты, к примеру, спустишься с постамента, то тем самым свергнешь свой памятник. Далее одно из двух. Либо ты еще властелин, либо уже нет». Если ты свергнешь себя как властелина, тебе придется себя казнить, потому что во время революции действует именно так. Но если ты свергнешь свой памятник, то, будучи властелином, ты тоже должен будешь себя казнить, разве что сумеешь сбежать до того, как сам себя арестуешь. Это же ясно, как апельсин. Проклятие! Пробормотал Норберт. Я и не представлял, насколько это обременительно. «Ну да, поэтому-то лишь выдающиеся личности и удостаиваются памятников. Однако у тебя теперь уйма времени, чтобы как следует все обдумать. Прощай, толстячок, а я поищу себе другое пристанище, где смогу спокойно заниматься своим ремеслом, ведь одним тобой сыт не будешь». С этими словами волоклюй улетел, и его щебет звучал подобно звонкому смеху, а Норберт Накендик остался стоять памятником самому себе, не осмеливаясь пошевелиться». Небо окрасил вечерний закат, вот уже звезды над степью горят, Тынка расставила вместе с зарей. Темь задремало в полуденной зной. Норберт стоял и стоял, точно вылитый из бронзы, устремив будущее победоносный взгляд, хотя был близорук. Он был очень доволен тем, что обладал памятником. И так он простоял несколько дней и ночей, погрузившись в дремоту. Он многое бы отдал за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на себя со стороны, если уж не осталось никого, кто мог бы им восхищаться. Несомненно, он представлял собой грандиозное зрелище. Однако мало-помалу он начал испытывать голод. Весьма надо заметить сильный голод. Можно даже сказать невыносимый голод. «А что, если я быстренько спущусь вниз?» – подумал он. «И набью полный рот травы. Никто ведь этого не увидит». Но в ту же секунду он ужасно испугался самого себя. Ведь подобный шаг означал бы, что он собирается свергнуть собственный памятник. Или скорее себя, как властелина. Или кого там еще. Он принялся мучительно думать. Небо окрасил вечерний закат. Вот уже звезды над степью горят. Длинка растаяла вместе с зарёй, Тебе в полуденный зной. Норберт стоял на каменной глыбе и старался привести свои мысли в порядок. Итак, если он сойдёт вниз, то сам себя свергнет. Если он свергнет себя как памятник, тогда, как властелин, он должен арестовать самого себя и казнить. Разве что он даст дёру прежде, чем как властелин это заметит. Но так дело не пойдет. Если же он свергнет себя, как властелина, то ему придется удирать от самого себя, как мятежнику. В противном случае он схватит самого себя и казнит. Но может ли он сбежать, сам того не заметив? Так тоже ничего не получается. Стало быть, ему не остается ничего другого, как неподвижно стоять здесь, иначе случится беда. Но поскольку отчаянное чувство голода от этого решения ничуть не уменьшилось, в Норберте на Кендике начало медленно нарастать недоверие, недоверие к самому себе. Неужели он стал своим злейшим врагом? Может, он до сих пор просто не замечал этого? Он решил на всякий случай зорко присматривать за собой и ни на секунду не выпускать себя из виду, даже во время сна. Ах, он готов был с собой разделаться. Норберта на Кендика действительно можно было обвинить в чем угодно, только не в том, что слово у него расходилось с делом. Однако его бдительность в отношении самого себя не мешала ему худеть все сильнее и сильнее, и постепенно носорог съежился внутри своего мощного панциря до жалкого комучка. Наконец, Норберт на Кенде кусох и ослаб так, что ноги его уже не держали, и он шлепнулся на землю. Но смотри-ка, панцирь продолжал стоять. Норберт, или то, что от него еще осталось, вывалился из своих могучих доспехов и кубарем скатился с каменной глыбы, которая служила ему постаментом. Низвержение прошло довольно болезненно, так как кожа у Норберта была нежной, словно у молочного поросенка Тем не менее, он обрадовался такому повороту событий, потому что памятник его не был свергнут, а он все-таки получил возможность поесть Жаль только, что вокруг такая темень Действительно, в эту ночь было темно, хоть глаз выколи Небо затянули черные тучи и надвигалась гроза Я с удовольствием взглянул бы на себя на постаменте В эту минуту ударила молния, и на мгновение в степи стало светло, как днем. И тут Норберт увидел на каменной глыбе нечто такое, чего никогда в жизни не видел, потому что в саване нет зеркал». Он увидел своего злейшего врага. «На помощь!» Пронзительно завопил он, позабыв от охватившего его ужаса, что он голоден, что он безумно устал, и пустился на утек так быстро, как только позволяли его ослабевшие ножки. Он мчался, ногой, не разбирая дороги, по степи, по пустыне, по джунглям, и не мог остановиться, ибо он, как и другие звери, теперь тоже хотел найти уголок, где бы он мог спрятаться от самого себя. «Что с ним стало? Кто знает?» Может быть, он и по сей день бегает по белую свету, но не исключено, что ему удалось найти где-нибудь пристанище и начать новую жизнь, уже без панциря. Если вам однажды повстречается ногой носорог, спросите у него сами. Нам же остается только добавить, что звери, сбежавшие от Накендика, вернулись в родные края, после того, как разнеслась весть о том, что панцирь пуст. Они не стали свергать памятник, а оставили его для грядущих поколений в назидание». Михаэль Энде История про миску и ложку Давным-давно в незапамятные времена были на земле два королевства. Одно раскинулось слева от высокой горы, а другое справа, поэтому один государь звался левым королем, а другого называли королем правым. Никакого глубокого смысла тут искать не стоит, просто их на самом деле так величали, и с тем же успехом все могло быть наоборот. Вскарабкаться на высокую гору между двумя государствами было довольно трудно. Поэтому этого никто никогда не делал, так что оба короля почти ничего друг о друге не знали и не очень-то печалились о судьбе друг друга. Впрочем, королям подобное неведение, как правило, идет на пользу. Правого короля звали камуфель, садовая голова, а левого пантофель, сапоги в смятку. У каждого из них, естественно, было по королеве, которая помогала им в управлении страной. Супругу камуфеля звали Камилла острый язычок, а супругу пантофеля Пантина, острый каблучок. Поскольку оба королевства были довольно маленькими, государственные дела обычно не отнимали у веценосных особ много времени. Поэтому чаще всего камуфель играл в гольф с камилой на крошечной лужайке в саду своего замка, во всяком случае летом. Зимой же они, сидя в тронном зале, перекидывались в карты. А пантофель летний порой играл с Пантиной в саду в бадминтон, а зимой, пододвинув трон поближе к камину, раскладывал с нею пасьянс. На этом все различие и заканчивалось. Судьба распорядилась так, что обе королевы в одно и то же время подарили своим королям по ребенку. У Пантины родился принц, а у Камилы принцесса. Принцу дали имя Софьян Мягкое Сердце, а принцессу нарекли Каролина Сахарные щечки. На крестины оба королевских двора разослали приглашения своим многочисленной родне. Короли с королевами нередко имеют обширные и порой весьма запутанные родственные связи, и тут случилось то, что уже не раз происходило в других сказках. Одна крайне чувствительная тринадцатиюродная кузина, случайно находившаяся в родстве одновременно и с левым и с правым королевским домом, оказалась забыта обоими. Звали ее Серпентина себе на уме. Жила она в дальних краях под вымышленным именем и служила в цирке укротительницей Блох. Но по неофициальным тайным источникам она проходила как фея, и при том очень злая. Серпентина себе на уме ужасно обиделась на такое невнимание к своей особе. «Если бы меня забыл пригласить кто-то один, — сказала она сама себе, — Я спокойно отправилась бы на торжества ко второму. Но то, что обо мне позабыли оба, уже ни в какие ворота не лезет. Они еще узнают меня и долго будут обо мне вспоминать. Она вскочила на мотоцикл и с ревом умчалась вдаль. Надо сказать, что злые феи умеют многое из того, что не под силу обычным людям. Они, к примеру, могут одновременно танцевать на двух свадьбах или крестинах. Как это у них получается, знают лишь они сами и никому, естественно, не рассказывают. Во всяком случае, обе королевские читы испытали крайнюю неловкость, когда среди приглашенных на торжество гостей внезапно появилась серпентина себе на уме. «Нам действительно очень жаль, дорогая тринадцатиюродная кузина» промямлил, завидев ее король-камуфель. «Что вышло такое недоразумение? Просто мы несколько растерялись из-за хлопот, что свалились на нас после рождения ребенка. Никакого злого умысла здесь не было». А в нескольких милях от этого места с обратной стороны горы в ту же самую минуту король-пантофель произносил те же самые слова. Но мы, естественно, рады, что ты, дорогая Серпентина, тем не менее к нам пожаловала», добавила королева Камила и поцеловала кузину в левую и в правую щеку. «Теперь хочется надеяться, все в порядке, не так ли?» И в другом королевстве Пантина проделала то же самое. «Ну, разумеется, разумеется», в обе стороны ответила Серпентина себе на уме. «И в память об этом дне, и о себе, разумеется, я преподнесу вам исключительно красивый подарок». С этими словами она вручила правой королевской чите Камуфелю и камиле, фарфоровую суповую миску. На ней красивой голубой краской была нарисована ложка, на которой, в свою очередь, можно было увидеть миску, а на той совсем уже мелко, опять ложку и так далее, все мельче и мельче, пока рисунок не сливался в одну точку. И это, — пояснила Серпентина себе на уме, — не простая миска, а волшебная». «Правда, ее необычные свойства незаметны, пока не помешаешь в ней нарисованной на дне фарфоровой ложкой. Но как только сделаешь это, миска сама собой наполнится таким вкусным и сытным супом, о котором можно лишь мечтать. И она всегда остается полной, сколько бы из нее ни не ели». Камуфель от удивления вытаращил глаза, а Камилла спросила. «А где же, скажи на милость, та самая ложка?» «Поищите ее сами». Коварно улыбнулась Серпентина себе на уме. И в тот же самый момент она подарила левой королевской чите понтофелю и пантине фарфоровую ложку. На этой ложке красивой голубой краской была изображена суповая миска, на которой, в свою очередь, можно было увидеть ложку, а на той миску и так далее все мельче и мельче, пока мог различить глаз. И это... Пояснила серпентина себе на уме: Не простая ложка, а волшебная. Правда, это нельзя обнаружить, пока не помешаешь ложкой в нарисованной на ней миске. Но едва только сделаешь это, как миска сама собой наполнится таким вкусным супом, о котором можно лишь мечтать, и она всегда остается полной, сколько бы из нее ни ели. Пантофель от удивления вытаращил глаза, а пантина спросила: А где же, скажи на милость, та самая суповая миска? «Найдите ее сами», – недобро улыбнувшись, ответила Серпентина себе на уме. И с этими словами она уселась на свой мотоцикл и умчалась одновременно из двух государств. Впрочем, не навсегда. Она еще появится в этой истории. Так ложка и миска оказались теперь на одной горе. Обе королевские пары с беспокойством поглядели вслед пыльному облаку, которое оставила за собой фея, и принялись размышлять над тем, что им, собственно говоря, делать с таким необычным подарком. Но оказалось, что придумать хоть что-нибудь так же трудно, как взобраться на гору. Перво-наперво король Пантофель и королева Пантина попробовали помешать своей ложкой во всех мисках и горшках, какие им только удалось раздобыть в своем королевстве. Они перевернули вверх дном всю страну, однако среди собранных мисок не оказалось ни одной, которая сама собой наполнялась бы супом. Точно так же король Камуфель и королева Камила пытались всеми найденными в королевстве ложками мешать в своей миске, но на суп и намека не было. «Что же это за ложка такая?» – в конце концов растерянно воскликнул Камуфель. «Должно быть, это какая-то совершенно особая ложка. Как ты считаешь, моя милая?» «Вне всяких сомнений», – ответила Камила. «Наверное, это ложка, которая нарисована на миске». «Ты просто чудо, моя милая!» – воскликнул Камуфель. «Я бы ни за что в жизни не догадался!» В тот же самый час Пантофель спросил у жены: "И что ж за миска-то такая? Видно, она какая-то необычная. Как ты считаешь, моя дорогая?" На что Пантина ответила: "Возможно, это та миска, что изображена на ложке". "Ты просто гений, моя дорогая!" крикнул в восторге король Пантофель. Сам бы я никогда не додумался. И тогда из каждого королевства был послан гонец, которому надлежало во всех концах земли расспрашивать о таинственном рисунке. Гонец из левого королевства искал миску, на которой была изображена ложка, на которой можно было увидеть миску и так далее. В то время как гонец из правого королевства искал ложку, на которой была изображена миска, на которой можно увидеть ложку и так далее. В поисках этих вещиц гонцы объездили весь белый свет, только вот как нарочно не заглянули в соседнее королевство. А кроме того, они так часто повторяли свое задание – ложка, на которой есть миска, на которой есть ложка, на которой есть миска, или миска, на которой есть ложка, на которой есть миска, на которой есть ложка, что в конце концов Безнадежно запутались и перестали понимать, что им, собственно говоря, требовалось отыскать: миску или ложку. Однако воротиться домой с пустыми руками они тоже не осмеливались, а потому продолжали странствовать по миру. Обе королевские читы тем временем решили отказаться от утомительных размышлений. Миску с ложкой на ней и, соответственно, ложку с миской на ней поместили под стекло в гостиной среди прочих драгоценных безделушек. Здесь подарки феи медленно покрывались пылью, и никто больше не вспоминал о них. Так прошли годы. Между тем принц Софьян и принцесса Каролина подросли, превратившись в очень симпатичных и смышленых ребят. И поскольку дома им чаще всего было скучновато, однажды они вскарабкались, каждый по своему склону, на неприступную гору и на вершине ее впервые встретились. Они тут же нашли общий язык и чрезвычайно друг другу понравились. Отныне принц и принцесса условились встречаться там под облаками и в уединении играть среди скалистых утесов, поскольку знали, что наверх за ними никто не последует. И рано или поздно речь между ними, естественно, зашла о ложке с миской, которые, как мы помним, были подарены им на Кристины. «У нас дома хранится миска, на которой нарисована ложка. На ней опять миска, и так снова и снова», — сообщила принцесса Каролина. А у нас дома хранится ложка, на которой изображена миска, на которой можно увидеть ложку. И так снова и снова ответил принц Софьян. Тогда, значит, все совершенно просто, обрадовалась Каролина. Мы соединим их вместе, и все, наконец, будут довольны. Конечно, согласился Софьян. Давай расскажем об этом нашим родителям. Они поцеловались на прощание и спустились каждый в свое королевство. Родители выслушали новость, которую принесли им дети. Только вот дело, по мнению королевских особ, было куда сложнее. «Тебе ничего не следовало говорить о нашей ложке!» сокрушенно вздохнул король Пантофель и с огорчением посмотрел на сына. «К сожалению, ты напрочь лишён дипломатических способностей. И что только из тебя выйдет, дорогой Софьян!» «Почему?» — не понял Софьян. «Да потому, что, прознав про нашу ложку, они ни за что не отдадут нам свою миску», сказала королева Пантина. «Скверно ты поступил, глупый мальчишка. Хуже не придумаешь!» «Но ведь мы могли бы просто соединить их вместе!» — предложил принц Софьян. «Просто соединить их вместе!» — в сердцах воскликнул король Пантофель. «Слыханное ли дело? В нашем мире нет ничего простого, пора бы тебе уж это заметить!» А в другом королевстве король Камуфель назидательно выговаривал своей дочери. «Не следовало тебе ничего рассказывать о нашей миске. Когда ты только научишься вершить дела государственной важности, так из тебя никогда не получится настоящая принцесса, дорогая Каролина». От чего же?» – удивилась девушка. «Совершенно ясно», – пояснила королева Камила, «что, прознав про нашу миску, они никогда не отдадут нам свою ложку. Ты все испортила, безрассудное дитя». «Но мы могли бы просто соединить их вместе», – предложила принцесса Каролина. «Просто соединить их вместе!» С болью в голосе воскликнул король-камуфель. «Ничего, к сожалению, из этого не выйдет. В государственных вопросах нет ничего простого, и тебе следовало бы об этом помнить!» Принц и принцесса опечалились. А король Пантофель созвал строго секретное заседание Государственного совета, участие в котором приняли только он сам и королева Пантина. Одновременно то же самое сделали король-камуфель и королева-камилла. «Одно установлено точно», – заявил король Пантофель. «Ложка с миской на ней нам вообще ни к чему без миски с ложкой на ней». «Одно несомненно», – вторил ему король Камуфель. «Миска с ложкой на ней ничего не стоит без ложки с миской на ней». «Если бы у нас была миска с ложкой на ней», – добавила королева Пантина, «нам не нужно было бы думать о хлебе насущном для себя и для наших подданных». «Если бы мы владели ложкой с миской на ней», – размышляла королева Камила, – «проблема продовольствия в нашем королевстве была бы решена раз и навсегда». Дело было совершенно ясным. Вопрос заключался лишь в том, как заполучить то, чем владели другие. Ни одна из двух королевских пар не придумала, как разрешить его ко всеобщему удовольствию. Они предпочли бы вообще предать всю эту головоломку забвению, однако сделать этого уже не могли» поскольку теперь знали, что у соседей есть именно то, чего им не доставало: Отныне зависть, как червь, точила их сердца. Так прошел целый год. Дети, как и прежде, продолжали тайком встречаться на вершине горы. Для них вся эта история с миской и ложкой не стоила и выеденного яйца, но, к сожалению, их мнением никто не интересовался. Как-то раз, когда понтофель и прогуливались по своему саду, королеву осенила одна идея. И чтобы никто из посторонних ее не подслушал, она прошептала супругу на ухо. «Если ложка с миской на ней не представляет для нас никакой ценности без миски с ложкой на ней, то ведь и для другой стороны миска с ложкой на ней без ложки с миской на ней ничего не значит». «Что верно, то верно, мое сокровище». «В таком случае миску с ложкой на ней, — продолжала королева, — можно было бы просто выкупить, ведь сама по себе она не представляет никакой ценности». Отличный план! обрадовался король Пантофель. Считай, что миска с ложкой на ней уже у нас в кармане. Ты бесподобно, мое сокровище! Надо сказать, что в левом королевстве имелся министр внутренних дел, который из соображений экономии одновременно исполнял обязанности министра внешних связей. Звали его Балдуин Подобострастный и обращались к нему Ваше Превосходительство. Он носил куртку, которую мог выворачивать по мере надобности. Для исполнения обязанностей министра внешних сношений куртка была красной в черную полоску, а для министра внутренних дел – черной в полоску красную. Когда король Пантофель вызвал его к себе, он сначала появился как министр внутренних дел, то есть в черной куртке с красными полосами. «Нет, ваше превосходительство, господин Балдуин», – сказал король, – «на сей раз речь пойдет о внешней политике». «Ох!» – воскликнул министр внутренних дел и поспешил вывернуть куртку наизнанку. Теперь она стала красной в черную полоску, а он, соответственно, министром внешних связей. «В чем же суть дела, Ваше Величество?» – спросил он, согнувшись в глубоком поклоне. — Нет, ваш превосходительство, господин Балдуин, — опять поправил его король, — вы не поняли. Вам придется совсем снять куртку, потому что речь идет о поручении, требующем соблюдения инкогнито. — Ах, вот оно что! — воскликнул министр внутренних дел и внешних связей, скидывая с плеч куртку. Затем ему было велено приклеить седую бороду, надеть солнцезащитные очки и обернуться в старый залатанный плащ. Теперь он стал инкогнито. После этого король-пантофель подробно объяснил ему, что от него требуется. Балдуин подобострастный получил ручную тележку, доверху нагруженную всякой всячиной. С ней, обогнув левый склон горы, он добрался до правого королевства. Остановившись перед замком короля Камуфеля, он принялся зычным голосом нахваливать свой товар. «Покупаю старое, продаю новое. Хорошо плачу и мало прошу. Не зевайте, налетайте!» Поданные правого королевства рекой потекли к нему и понесли всякие старые вещи, а министр за хорошие деньги скупал их или обменивал на новые. Люди про себя решили, что добряк, очевидно, немного не в себе. Однако каждый спешил воспользоваться удобным случаем. Королева Камила выглянула в окно, чтобы узнать, что же там такое происходит. Она, разумеется, не захотела остаться в стороне, быстро спустилась вниз и обменяла несколько старых кухонных горшков на новые. Тогда старьевщик обратился к ней с такими словами. «Хочу сделать вам предложение, госпожа королева. У вас, как мне известно, есть смешная суповая миска, на которой нарисована ложка, на которой, в свою очередь, можно увидеть миску. А вам от нее все равно никакого проку. Продайте ее мне, а я хорошо за нее заплачу или обменяю на все, что вам приглянется». «Нет, добрый человек», — ответила королева Камила, — «эта миска не продается. Но я делаю тебе встречное предложение». «Доставь мне из левого королевства фарфоровую ложку, на которой изображена суповая миска, на которой можно увидеть ложку. И я заплачу тебе за нее кругленькую сумму или обменяю на все, что ты пожелаешь». «Безнадежная затея!» – воскликнул старевщик, «Я там уже побывал, но король с королевой ни за какие коврижки не желают расставаться с ложкой. А миска без ложки абсолютно бесполезна. Но если вы мне ее продадите, то, по крайней мере, получите кучу денег». «Не кажется ли вам мое предложение разумным и чрезвычайно заманчивым?» «Разумно и заманчиво только то, — возразила королева, — что предлагаю вам я. Поскольку мы ни за что на свете не отдадим свою миску, то для других ложка теряет всякую ценность. Следовательно, левому королевству не остается ничего другого, как рано или поздно принять наше предложение. Так и передайте». Тут министр внутренних дел и внешних связей понял, что его инкогнито раскрыто, и хлебавши, воротился в свое королевство, обогнув левый склон горы. В общем и целом он провалил операцию. Король Пантофель и королева Пантина остались им крайне недовольны, но еще больше рассердились они на короля Камуфеля и королеву Камилу, заявив, что есть люди, с которыми просто невозможно говорить с позиции разума. Между тем, король Камуфель и королева Камила предались размышлениям. Они тоже созвали заседание совета настолько секретное, что участие в нем приняли только они вдвоем. «Собственно говоря, — начала Камила, — этот переодетый старьевщик был не так уж не прав. Если мы действительно никогда не сможем получить ложку с миской на ней, то нам эта миска с ложкой на ней тоже совершенно ни к чему». «Ты абсолютно права, моя милая», — ответил Камуфель. «А что, если нам, — продолжала Камила, — обменять нашу, не имеющую ценности, миску на весьма ценную ложку? Разве не выгодная это будет сделка?» «Отличный план!» — обрадованно воскликнул король Камуфель. «Ты, моя милая, просто гений!» В правом королевстве тоже был министр внутренних дел, который по совместительству исполнял обязанности министра внешних связей. Звали его Куниберт Угодливый, и к нему также обращались ваше превосходительство. С костюмом же дело обстояло наоборот. Для должности министра внутренних дел куртка была красной в черную полоску, а для исполнения обязанностей министра внешних связей ее выворачивали, и она становилась черной в красную полоску. Впрочем, когда его нынче вызвали к королю Камуфелю, он был вовсе без куртки, поскольку не знал, должен ли он предстать как министр внутренних дел или как министр внешних связей, поэтому он просто повесил ее на руку. «Нет, ваше превосходительство, господин Куниберт!» – встречая его, сказал король. «Вы должны немедленно надеть куртку! Речь идет о деле государственной важности!» «Ах, вот как!» — воскликнул Куниберт угодливый и быстро накинул куртку на плечи. Она была красной с черными полосами, таким образом он стал сейчас министром внутренних дел. «А о чем же идет речь, Ваше Величество?» — спросил он, шаркнув ножкой. «Нет, Ваше Превосходительство, господин Куниберт!» — остановил его король. «Вам следует надеть ее по-другому, поскольку на вас возлагается важная дипломатическая миссия». «Сию секунду!» Воскликнул министр внутренних дел и внешних связей и сбросил куртку. Вывернув наизнанку, он торопливо в нее облачился. Теперь он стал министром внешних связей. Король Камуфель подробно изложил ему суть дела, а королева Камила принесла фарфоровую миску с нарисованной на ней ложкой, завернула ее в ворох газетной бумаги и упаковала в рюкзак. После чего Куниберт Угодливый был отправлен выполнять важную государственную миссию. Он объехал правый склон горы и прибыл в замок короля Пантофеля и королевы Пантины. Выслушав предложение об обмене, левая королевская чита удалилась в секретный кабинет на совещание. "Ясно одно", сказал король Пантофель. "От ложки с миской на ней действительно нет никакого проку, пока у нас не будет миски с ложкой на ней". "Тут ты абсолютно прав, дорогой супруг", ответила Пантина. "Я восхищена твоей прозорливостью. Если мыслить логически", продолжал Пантофель, то нельзя не признать, что миска с ложкой на ней имеет для нас больше ценности, нежели ложка с миской на ней. «Правильно», — согласилась Пантина. «Стало быть, если мы обменяем нашу ложку, которая не имеет никакой ценности, на весьма ценную миску, можно считать, что мы провернули выгодную торговую операцию». «Что ж, это наилучший выход из положения», — согласился Пантофель. «Ты действительно чудо, мое сокровище». Королевская чита вышла из секретного кабинета, и сделка была заключена. Министр внешних связей Куниберт Угодливый передал им в собственность миску с ложкой на ней, а они официально вручили министру ложку с миской на ней. Окрыленный успехом, министр внутренних дел и внешних связей отправился в обратный путь, естественно огибая склон горы справа. И хотя обе королевские пары были убеждены в том, что отныне владеют более ценной, чем до сих пор, вещью, пользоваться этой драгоценностью они по-прежнему не могли. Поэтому обе читы почувствовали себя коварно обманутыми соседом и не на шутку рассердились друг на друга. «Подобного сорта люди, — говорилось в обеих странах, — бесчестны и абсолютно безнравственны. Поддерживать отношения с ними дальше нельзя». И они написали своим обидчикам недружественные письма, в которых говорилось, что они впредь больше не желают иметь друг с другом ничего общего. Таким образом, дипломатические отношения между двумя государствами были разорваны. Однажды ночью камуфели Камила лежали в своей монашей супружеской постели. У обоих от бесконечных раздумий и неприходящей горькой обиды болела голова. «Камила», — спросил Камуфель, — «ты спишь?» «Нет», — ответила Камила, — «не могу заснуть». «Я тоже не могу», — продолжал Камуфель. «Уж больно я рассержен. С таким положением дел мириться нельзя». «Ты прав», — поддержала его Камила. «Это стыд и позор для всей нашей державы». «Если эти люди не соблюдают даже элементарных правил приличия», — горячился Камуфель, «то я не понимаю, почему это должны делать мы». «В таком случае мы были бы просто глупцами», — согласилась Камила. «Эта разрисованная ложка, которую они нам всучили, никому здесь не нужна. Мы должны вернуть себе нашу миску». Камуфель задумался. «А если они не отдадут ее добровольно?» — возразил он. «Тогда, — решительно заявила Камила, — мы просто-напросто заберем ее без спросу». «Прекрасный план!» — воскликнул Камуфель. «Ты гений, моя милая!» В правом королевстве жил искусный вор по имени Либерех Тащи, что плохо лежит. Тем же утром его вызвали в замок и назначили королевским секретным агентом по особым поручениям. Особое же поручение на сей раз заключалось в том, чтобы выкрасть миску из замка левого королевства. Разумеется, при выполнении этого деликатного поручения его ни в коем случае не должны были поймать. Не беспокойтесь, ваше величество, заверил королевскую читу Либерех Тащи, что плохо лежит. «Считайте, что миска уже здесь!» Он поднял воротник плаща, натянул на глаза черную маску, на лоб шляпу и отправился в путь. Случаю было угодно, чтобы в то же самое время король Пантофель и королева Пантина загорелись такой же идеей. Только в левом королевстве искусного вора звали «Клаус, укради все на свете». В качестве королевского секретного агента по особым поручениям ему надлежало вернуть на родину законную собственность коронованных особ, а именно фарфоровую ложку. Само собой, разумеется, операцию нужно было провернуть так, чтобы в правом королевстве никто ничего не заподозрил. После того, как оба секретных агента приступили к выполнению задания, королевские пары облегченно вздохнули. Впервые за много дней не могли спать спокойно. И именно потому, что они так крепко спали, ли берег тут тащи, что плохо лежит, и Клаусу, укради все на свете, не составило никакого труда стянуть миску или, соответственно, ложку и благополучно доставить их домой. Поначалу оба замка охватила радость по поводу удачного похищения, и оба королевских секретных агента были осыпаны почестями и награждены орденами за заслуги перед Отечеством. Однако ликование продолжалось недолго, поскольку вскоре выяснилось, что, несмотря на все старания, ничего в сущности не изменилось, все вернулось на круги своя. Ситуация обострилась. Теперь возмущение по обе стороны горы уже не знало никаких границ. Да это же настоящие бандиты! негодовали Пантофель с Пантиной. Вы видите, они не останавливаются даже перед кражей. Это настоящие преступники! Они гневались камуфель с Камилой. Они идут даже на грабеж! Долой, «Долой правое, правое королевство! кричали слева от горы. Долгой левое, левое королевство! кричали от горы справа и оба короля немедленно привели свои армии в полную боевую готовность. Войско Камуфеля состояло из четырех солдат, пяти капитанов и трех генералов. Военную мощь Пантофеля, в свою очередь, составляли три солдата, четыре капитана, четыре генерала и один адмирал без флота. Стояла темная ненастная ночь, когда оба короля выступили в поход со своими армиями, чтобы покорить враждебную державу. Обе королевы остались дома и махали вслед удаляющимся воинам носовыми платочками. Поскольку войско камуфеля продвигалось в обход правого склона горы, а войско пантофеля в обход левого, их пути не пересеклись – и на вражеской территории им не оказали никакого сопротивления. Обе королевы встретили непрошенных гостей не слишком ласково, но их взяли под стражу, и им волей-неволей пришлось покориться победителю. После этого оба войска в наказании за совершенные злодеяние предали замки противника огню и с удовлетворением наблюдали, как те весело полыхают. Когда от построек остались одни лишь дымящиеся руины, они под звуки победного марша зашагали домой вокруг левого и правого склонов горы, так и не столкнувшись друг с другом. А что же стало с фарфоровой миской и фарфоровой ложкой? К счастью, принц Софьян Мягкое Сердце и принцесса Каролина сахарные Щечки вовремя успели их спрятать, когда узнали, что задумали их родители. Им было категорически запрещено принимать участие в военных действиях. Война, так было сказано им, не детское занятие. Ее имеют право вести только взрослые». Впрочем, у них и желания это сражаться никакого не было, поскольку между ними существовал уговор именно этой ночью опять встретиться на вершине горы. И оба принесли с собой вещицы, из-за которых там внизу взрослые натворили столько бед. Каролина – миску, а Софьян – ложку. Они бережно опустили ложку в миску и помешали. И гляди-ка, миска тотчас же наполнилась вкуснейшим супом. И дети ели его, пока не насытились. Все оказалось так просто. Тем временем король Камуфель со своей армией и плененной королевой Пантиной, и король Пантофель со своим воинством и плененной королевой Камилой воротились домой. И там их ожидал пренеприятнейший сюрприз. Они пришли в ужас. Сетованием и воплям не было конца. Оба короля сидели на развалинах своих сожженных замков и лили горючие слезы, а озадаченное войско переминалось с ноги на ногу. Поначалу каждый из них хотел вернуть взятых в плен королев только в обмен на ложку или, соответственно, миску, что опять бы ни к чему не привело. Но теперь ситуация изменилась. Ни ложки, ни миски больше не было. Здесь вообще больше ничего не было. Даже кладовые с припасами сгорели вместе с замками. Так что есть теперь тоже было нечего. Поскольку в сложившихся обстоятельствах королевы в качестве пленниц не представляли никакого интереса, их без лишних слов отослали по домам, прямо посреди ночи. Это, конечно, было не особенно вежливо, но на войне, как известно, не до хороших манер. Таким образом, Пантина вернулась к своему Пантофелю, а Камила воссоединилась со своим камуфелем. Однако восстановление родственных уз послужило весьма слабым утешением для всех участников событий. Короли сначала в пылу сражения, а затем отохватившие их державной скорби до сей поры не замечали отсутствия детей. Первыми спохватились королевы. «Где принц Софьян?» – заломила в отчаянии руки понтина. «Где принцесса Каролина?» – Приняла рвать на себе волосы Камила. Тотчас же в неприятельские станы были отправлены гонцы, и тогда выяснилось, что детей нет и там. Вот тут-то несчастье приняло вселенский размах. «И все это!» – прерывающимся от рыданий голосом проговорил король Камуфель. «Из-за какой-то разрисованной ложки!» «И все это, — схлипывал король Пантофель — из-за какой-то разукрашенной миски!» «Если бы мы предполагали, куда это нас заведет, — глотая слезы добавила королева Камила, — то подарили бы им эту миску. Если бы мы только знали, что из этого выйдет, — жалобно стенала королева Пантина. лучше бы отдали им эту ложку». Столь великодушные речи звучали по обе стороны горы. Правда, их не слышали те, к кому они были обращены. Но общее горе объединяет людей даже в том случае, если они причинили друг другу зло. Кроме того, все проголодались, а вокруг не было никакой еды. Ну, а голод образумит кого угодно. Снова туда и сюда были посланы гонцы, и вскоре в обоих королевствах пришли к единодушному мнению, что необходимо встретиться и решить, что делать дальше. Хотели встретиться на полпути, так сказать, на государственной границе, только вот никак не могли договориться о том, где именно, ибо король Пантофель непременно хотел обогнуть гору с левой стороны, а король-камуфель объехать ее с правой. Это привело бы к тому, что они вечно двигались бы друг за другом по кругу, но ни один из королей не желал идти позади. В конце концов, компромисс, позволявший сохранить монаршие достоинства, был найден, хотя и был связан с некоторыми неудобствами. Короли согласились устроить переговоры на вершине горы. Правда, это было что-то совершенно новое, абсолютно неслыханное, однако великая трагедия и острый голод не оставляли им выбора. Таким образом, обе венценосные пары вместе с министрами, армиями, секретными агентами и подданными с двух сторон вскарабкались на гору. Они в конец выбились из сил и едва переводили дыхание, когда достигли вершины, поэтому первым делом уселись на землю передохнуть. Тут к ним вышли принц Софьян и принцесса Каролина. Они несли фарфоровую ложку и суповую миску. Добрый, наваристый суп горячо дымился, распространяя вокруг на редкость аппетитный запах. Замечательно, что вы здесь, ваше величество, поприветствовал их принц Софьян. Позвольте предложить вам немного подкрепиться. «Угощайтесь, пожалуйста, ваше величество», – подчевала их принцесса Каролина. «Здесь на всех хватит». Все, естественно, вытаращили глаза от изумления. Оба королевских двора были счастливы видеть детей в добром здравии, а ложку с миской в целости и сохранности. Все бросились есть суп и не могли не признать, что от родясь ничего вкуснее не едали. «Мы могли бы устроить такой пир давным-давно», — укоризненно заметила королева Камила, обращаясь к другой королевской чете, — «если бы вы с самого начала отдали нам ложку». «Но послушайте», — воскликнула королева Пантина в ответ, — «вам достаточно было отдать нам миску, и тогда не пришлось бы пережить весь этот кошмар». «Во всяком случае», — вмешался король Камуфель, — «мы должны тотчас же раз и навсегда выяснить, кому распоряжаться ложкой и миской, потому что в этом деле необходим порядок». Тут король Пантофель не выдержал. «Только ради Бога не заводите эту шарманку снова!» И это была, вероятно, самая мудрая фраза, какую он когда-либо произносил. Она произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Все замолчали и продолжили в тишине есть суп. Когда люди сыты, с ними всегда легче договориться. Поэтому принц и принцесса терпеливо дождались этого момента, а затем объявили... Мы уже выросли и теперь хотим пожениться. Потому что души друг в друге не чаем. А ложку с миской мы хотели бы получить в подарок, подарок на свадьбу. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу только, что после некоторых колебаний обе королевские читы дали свое согласие. А поскольку королевские замки были уничтожены огнем, на вершине горы, прямо посредине, возвели новый замок, в котором могли жить все желающие. Ложка же с миской достались молодой семье, где о них никогда не спорили, поскольку хорошо знали, что одно приобретает ценность только благодаря другому. Старые короли и королевы ушли на покой и передали бразды правления детям. Правда, пантофель, сапоги в смятку и на острый каблуч настояли на том, чтобы проживать в левом крыле нового замка, а Камуфель Садовая Голова и Камила Острый Язычок поселились в правом. Вот так-то. Однако они навещали друг друга. Короли, чтобы сыграть партию в Непаре горячку, а королевы, чтобы обсудить последние новости. И таким образом все наконец-то были довольны. На свадьбу принцессы Афьяны и принцессы Каролины съехались гости со всех концов земли. Среди огромного числа родственников была и Серпентина себе на уме. На сей раз ее пригласить не забыли. Гости за обе щеки уплетали чудесный суп, и каждый его нахваливал. Злая фея тоже его попробовала, а затем сказала. «Да, честно говоря, никогда не думала, что затея с ложкой и миской и в самом деле может сработать. Иначе я ни за что бы вам их не подарила. Выходит, я ненароком совершила доброе дело. Какой ужас!» Ее лицо позеленело от досады, она в ярости вскочила на мотоцикл и с ревом умчалась прочь. С тех пор ее больше никто не видел. Но миска, на которой была нарисована ложка, и так снова и снова, всегда оставалась полной, сколько бы из нее ни черпали ложкой, на которой была нарисована миска, и так снова и снова. Ее никто не может вычерпать до дна, и так будет до скончания веков. Поэтому каждый, кто голоден, кому нечего есть, может подняться на вершину горы и насытиться. Нужно только отыскать замок.